Глава третья Впечатляет, не правда ли? Ульрих Ценкер, бравый корветтон-капитан с бесславно сгинувшего крейсера Эмден, облокотился на парамет променады и задумчиво уставился на громаду латника. Мы с ним, как нетрудно догадаться, находились на жилой палубе насквозь знакомого технического сектора, того самого, где властвовал дерик располагался сломанный дроид. Мотель, превратившийся в неофициальную резиденцию корпорации прон Когда-то давно, когда я впервые оказался в этом колоссальном помещении, я подумал, что сюда при необходимости можно загнать ударный крейсер. Так вот, я ошибся. Парни Милашкиного папашу умудрились втиснуть корабль поддержки десанта, который раз и в полтора крупнее типового ударника. С трудом, с писком и скрипом, но таки втиснули. Правда, для этого пришлось освободить все причальные штанги, да и сами ажурные конструкции демонтировать. Но оно того стоило. Ремонт «Лайтника» обеспечил местных техников хорошим заработком почти на два месяца. «Да о чем я вообще, боже ты мой? Один знакомый инженер даже напрямую поинтересовался, а нет ли у меня на примете еще такого же заказа. Сам, без посредника, в лице милашки Дрю или же мистера Деррика. А еще я стал свидетелем проводки крупнотоннажника через основной контур силового шлюза. Так сказать, бесплатный бонус. Зрелище незабываемое». Причем, судя по реакции окружающих, среди которых затесал снимал сторожилов, еще и редкое, а потому не приевшееся. Латни, кстати, я не видел больше месяца, и с замечанием Ценкера был целиком и полностью согласен. По сравнению с той полужевой развальной, что я оставил здешним спецам, просто небо и земля. Дыры и проломы аккуратно заделаны, силовой набор восстановлен, палубные перекрытия и переборки между отсеками тщательно отремонтированы и приведены в божеский вид. Коммуникации, судя по множеству подведенных кабелей, труб и шлангов, вполне себе работоспособны и задействованы в ремонте, который сместился с обшивки в чрево корабля. А еще почти не видно вспышек плазмы. Основные сварочные работы давно уже завершены и осталась исключительно мелочь. Такими темпами еще недели можно будет выводить мобильную базу на ходовые испытания. Да-да, именно мобильную базу. Когда я поставил задачу лучшим специалистам корабелом Деррика, Те поначалу возмутились, но дали себя уговорить на подумать. И подумали настолько успешно, что уже через четверо суток выкатили на мой суд полноценный проект модификации корабля под столь специфические нужды. Согласно дизайн-документу, «Лайтник» утрачил большинство функций по поддержке десанта, поскольку наличие такового не предполагалось, и превращался в самоходную ремонтную мастерскую, совмещенную с госпитальным судном. Очень зубастым, что характерно. Причем насчет госпитального я не преувеличил, пометуя о предыдущем плачевном опыте. и того если воплотить в жизнь все инженерные задумки, вложив энную сумму денежных средств, я получал надежный тыл. По сути, небольшой космический город, способный обеспечить сносное существование для двух с половиной тысяч человек. А если потесниться, то и для всех трех. Да что там говорить. Бывалые технари, похоже, перенесли на латник свой родной технический сектор только в миниатюре. И это помимо собственного москитного парка в два десятка единиц, которые мы уже тоже укомплектовали, в основном стараниями Риной и Бориса Числиской. И все это меньше, чем за два месяца. В общем, латник просто не узнать, о чем я и сообщил собеседнику. «Поразительно», — покивал тот в ответ. «Если честно, раньше, ну, в той еще жизни, я никогда не был свидетелем работы крупного ремонтного дока. А тут, можно сказать, наблюдал в реальном времени. Это просто магия, завораживает с первого взгляда». — Ты во всем прав, друг мой, — усмехнулся я, пристроившись у парапета рядом с дойчей. — А для меня это еще и сюрприз. — Кстати, как сходил? Удачно? — Более чем, — отмахнулся я. — Клиент доволен. Да и ты, я гляжу, наслаждаешься жизнью. — Не без этого. Но должен же я как-то отвлекаться. Мало мне было своих балбесов, так ты еще почти сотню подкинул. — И ведь не поспоришь. Повезло мне, что бывший корветтин-капитан, как обладатель специфического опыта, согласился впрячься в социальную адаптацию экипажа латника. Вернее, того, что от него осталось. А осталось не так уж и мало, если совсем точно 93 человека, включая замороженого Ленни, которого я под шумок включил в их число, чтобы лишних вопросов не возникало. Конечно, ты выяснилось куда позже разборки с Сафлоком и его приснами, И даже сильно позже прибытия на спруте моей призовой партии под предводительством бравого капитана Рина. Окончательный итог мы подвели примерно через неделю, когда корабль был приведен в относительно безопасное состояние и осмотрен от носа до дюс маршевых движков. А до того оперировали примерными числами, ориентируясь по прикидкам кума, окончательно подчинившего себе корабельную локалку. Но, по его данным, в анабиозном отсеке медблока и в индивидуальных спасательных капсулах покоилось около полутора сотен человек. К сожалению, при ближайшем рассмотрении почти шесть десятков отселись по известной причине. Я к такому уже привык, потому и не питал особых надежд, а вот ребята-поисковики на каждый труп реагировали весьма эмоционально. И это они еще конкурентов во главе с самозваным лордом не видели. От тел я успешно избавился до прибытия кавалерии. Пришлось попотеть, но я справился. Был соблазн просто подбросить их в братскую могилу в брифинг-зале, но я себе переборол и отправил бритских авантюристов в последний полет через один из уцелевших шлюзов. А порой обломков визла еще и выхлопом маршевых движков набат бат прошелся. В общем, у вновь прибывших и тени подозрений не возникло, что на борту Латника всего несколько часов назад разыгралась трагедия прямиком из сюжета старинного пиратского романа. Даже черную рожу замороженного лени мужики восприняли как должное. Сказалась известная толерантность, свойственная обитателям Картахены. Но о оплененного Жанна Дюсака я вообще никому не показывал, включая капитана Рина. Он узнал об инциденте со всеми остальными заинтересованными лицами, Степанычем и дериком уже на Картахене. О чем бишь я? Да социальная адаптация. Будить выживших членов экипажа мы предусмотрительно не стали, пока не перегнали латник на станцию. Да и здесь действовали предельно деликатно сначала опознали каждого пробив по оказавшийся в распоряжении кому базе данных потом вывели за набиозы офицерский состав по факту всего семерых человек в званиях до капитан лейтенанта включительно капитан лейтенант два старлея четверо просто леттек вот и все командование что характерно командиры нишего звена начальника отдельных отсеков или постов и ни одного главы службы ль по- флотски быч то есть боевой части На этих семерых мы для начала опробовали домашние заготовки. Те самые, что я транслировал на латник сразу после его извлечения из-под пространства. Судя по реакции, парни впечатлились. Но дальше пошли уже протаренной дорожкой. Заслали ценкера, который провел инструктаж заодно с политинформацией. А еще выдал все расклады по современной жизни и тем траблам, с которыми он со своими подчиненными уже успел столкнуться. Надо сказать, собрат по несчастью, да еще и надежный союзник вызвал у спасенных офицеров куда больше доверия, чем я, капитан Рин или даже Степаныч. Повезло нам с Ульрихом, что и говорить. Следующим этапом стало пробуждение мичманов и старшин, которые прошли через те же круги психологического ада, что и офицеры до них. Правда, тут уже Ценкеру стало попроще, с семью-то помощниками. Ну а дальше последовали рядовые матросы технические специалисты которых взяли в оборот по всем правилам с соблюдением всей командной иерархии. Интересно, что для российских вояк самой большой проблемой оказалось пойти против присяги. Их-то родное командование убить не пыталось. Подозреваю только потому, что не знал об их существовании. Уж об этом-то я позаботился, ага. Мне хватило капитана фон Клейна, Сэмдена. Но все равно пришлось туго, причем конкретно мне. Ну а кто бы еще мог толкнуть речь от лица одновременной спасителей и потенциального работодателя? Прады Степанович с Дереком помогали текст готовить, за что им большое человеческое спасибо. Но все равно стресс я словил нешуточный и с радостью отозвался на предложение созревшего для сотрудничества дяди Германа. Почти месяц мотался по приграничным районам протекторат РОС. А если конкретнее, по трассам клана Завьяловых и выискивал утопальники с ценными грузами. Исключительно клановых, игнорируя всех остальных. Таково было условие главы клана. А еще мои функции ограничивались одним лишь судоподъемом. Осмотр, эвакуации и реабилитации выживших членов экипажей ложились на плечи клановых спецов. Я даже не знал, были они выжившие или дяде повезло гораздо больше меня. Впрочем, если и были, то в весьма ограниченных количествах. Грузовики не подразумевали многочисленных команд. Зато подзаработал. Не так удачно, как на каэлитах, но и мелочью прибыль называть язык не поворачивался. Впрочем, деньги не главное. Дядя Герман, когда подвел баланс, окончательно удостоверился в перспективности затеянной племянничком авантюры и подписался на все, включая лоббирование выгодных нам законов. Лично мы с ним не встречались, только по дальней связи, но мне этого хватило, чтобы понять, насколько Герман Завьялов впечатлен и насколько далеко готов зайти. Достаточно далеко, если что, вплоть до развязывания пары-тройка клановых войнушек. На том и разошлись, довольные друг другом яда оборудовать и вводить в строй мобильную базу, дядя подсчитывать грядущие барыши и бодаться с законодательным собранием протектората РОС. Мгновенного результата он не обещал, но посулил в ближайшие полгода первые результаты. Пока же велел особо не высовываться, промышлять на диких окраинах и крайне желательно обходиться без свидетелей. Пришлось пообещать. А еще дядя Герман взялся посодействовать с информацией о пропавших кораблях по всему протекторату человечества в целом. Зачем нам это? Да элементарно. Протекторат все же не монолитное государственное образование, это скорее добровольно-принудительное содружество нескольких национальных кластеров, отделенных друг от друга ничейными пространствами, как международные воды на Древней Земле. А поскольку торговые сношения между отдельными владениями поддерживались уже довольно долго, то и в этих, скажем так, нейтральных зонах можно было кое-чем поживиться. Это одна сторона медали. Вторая. Пространство эти настолько обширно что без точных сведений, кто, откуда, в каком направлении стартовал, разыскать хоть один корабль не представлялось возможным. А вот с базой данных совсем другое дело. Жаль только, что никто не озаботился сбором подобной инфы. Я имею в виду централизованно. Так-то по каждому судну наверняка где-то информация хранилась. Осталось только выяснить, где именно, и до нее добраться, преодолев при этом множество препон, среди которых бюрократия далеко не самый страшный. Ну и кому, как не клановой разведки этим заниматься? Это, кстати, идея Германа Завьялова, а вовсе не Александра, как можно было подумать. Александр-то только Даркнет прошерстить додумался. Добыл крохи, но и тех, как вы помните, хватило с избытком, чтобы вляпаться в траблы с Леди Рокуэлл и с Эмденом. В общем, если Дельцева выиграет я подобных приключений на пятую точку еще очень много найду. Невзирая, что характерно на возражении Лиски. Она и в вояж по владениям клана Завьяловых напрашивалась, но я не поддался уговорам. Нечего со мной шляться на картахене работы с избытком. Да и ей самой вместе с Алексом-младшим пока на станции безопасней Когда еще вражеские агенты догадаются через них на меня выйти? А со мной, как показал опыт сын ошибок трудных, всячески неприятности происходят постоянно, в перманентном, так сказать, режиме. Короче, снова отбрехался. И провел целый месяц на борту Набатов в гордом одиночестве. Хотя это тоже с какой стороны посмотреть. С людьми приходилось общаться много и плодотворно. Дядя Герман умудрился сколотить неплохую команду, да еще и оснастил по последнему слову техники. Работать с такими одно удовольствие, только намекнуло, а они уже сделали. И с инфой никаких проблем, и с безопасностью. Вроде бы кто-то там заинтересовался, чем это мы таким занимаемся, но с излишне любопытными дядькины люди разобрались очень быстро. И очень профессионально, да. Я невольно задумался, не переманить ли этих удалых молодцев к себе в корпорацию, но по размышлению пришел к выводу, что нужно своих таких воспитывать и даже попытался озадать степановича он напоролся на решительную отповедь сударь занимайтесь своим делом а ему степановичу оставьте его тем более что уже все давно в процессе благо и средства и запас времени позволяли пришлось поверить на слово хотя в неведении мне пребывать еще совсем немного как я уже и говорил примерно через неделю ходовые испытания мобильной базы и корпорация про окончательно выйдет из тени задействовав все накопленные мощности Действовать пока что собираемся исключительно в золотом треугольнике, заранее смирившись с упущенной прибылью вследствие реализации хабара на черном рынке. Но лучше иметь хоть что-то, чем совсем ничего. Да и помимо собственной прибыли в денежном эквиваленте нам много чего хорошего светит. Отработка технологий, командное слаживание решений чисто бытовых проблем, которые неминуемо возникнут. Как и любой сложный механизм, новорожденная организация требует периода обкатки. Вот ею займемся, неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой. Я даже несколько специфических мероприятий уже наметил. — далан тебе прибедняться, Ульрих, — очнулся я от раздумий. Судя по лицу Ценкера, в себя я ушел довольно надолго. Гернойман сказал, что они тебе доверяют. — Да и вот еще. А он-то откуда знает? Поверь, друг мой, он знает, и даже знает, почему. Мне бы еще кто объяснил. — Тут целый комплекс факторов, дружище. — хлопнул я по плечу бывшего корвета-нкапитана. капитана Не мне тебе рассказывать, но, если честно, тогда на набате, когда ты припёрся брать меня на абордаж, я не очень-то и поверил, что ты пойдешь на крайние меры. Я ошибся. — Это плохо. — Что, ошибся? Ничего хорошего. — Нет, я про крайние меры. — Не в них дело, но твой подход к решению задачи мне импонировал, так скажем. Еще и поэтому я с тобой договаривался не принуждал к миру. — Думаешь, мог? А ты в этом еще сомневаешься? «Пожалуй, что нет. Повезло нам». «Ага. Особенно Швимеру. Я, помню, себе пообещал его первым убить». «Так и убил. Почти». «Не, сотрясение мозга и сломанная нога не считаются. Он на большее надерзил». Но «Это злопамятный. А еще отходчивый рациональный. Поэтому он и жив, и здоров, и денежку зарабатывает». «Как и все мы». «Как и все вы. А хочешь еще больше зарабатывать?» Я пристально уставился в глаза собеседнику, но тот взгляд не отвел и ответил предельно честно. — А зачем? Мне всего хватает. Возвращаться же некуда, сам знаешь. — Молодец. Не повелся. — Да ну тебя, Алекс. Хотя я знаю, чем тебя зацепить. — Любопытно. Пойдешь капитаном на латник. Такого, судя по обалдевшему виду, Ценкер не ожидал, а потому довольно долго молчал, ответ подыскивал. Такой, чтобы слабаком не показаться чтобы меня не обидеть. — Ну ты спросишь, так спросишь, — в конце концов усмехнулся дочь, явно намереваясь перевести разговор в шутку. — А я не спрашиваю, — жестко непреклонно возразил я. — Это даже не предложение, от которого ты не сможешь отказаться, это констатация факта. — Ну, знаешь. — Конечно, знаю, — ухмыльнулся я. — Да и ты тоже знаешь. И с самого начала знал, с того самого момента, как я тебе выживших поручил. — Да мне их просто жалко стало. — Будет заливать-то, жалко. А то я не видел, как ты их обрабатывал. Так случайным людям, про которых через неделю, край через месяц забудут, не относятся. Так только будущую команду готовят. Хотя ты прав, это у тебя неосознанно получилось. Так что, Саечка, за заиспуг, капитан Ценкер. — Да с чего ты взял вообще? — чуть не взвыл Ульрих. — А кто с ними все это время нянчился? Кто с ними в сломанном дроиде жил? Кто от Дериковых пацанов отмазывал, когда не по старой родской привычке поминки справляли? А кто насчет похорон подсуетился? На последние цинкер не нашел, что возразить, хотя до того так и порывался вставить хоть слово. Но после упоминания похоронах сник угрюмо кивнул. Ладно, убедил. Но я не капитан ни разу. Да ладно заливать. Вахта на Эмда не стоял? Стоял. А это, между прочим, боевой крейсер. Так что с гражданской лоханкой справишься, да и Терентьев поможет. Терентьев — это тот самый капитан-лейтенант, старший по званию из выживших на Латнике и их неформальный лидер. Мощный во всех отношениях мужик, но, по первости, слегка расклеившийся. Правда, потом пришел в себя, во многом благодаря скорбной церемонии. Какой, спрашиваете? до да той самой похорон. По всем правилам военно-космического флота. Мне-то некогда казалось. Единственное, о чем я подумал, так это сохранить неприкосновенности брифинг-зал с телами. И в таком виде он до самой Картахены дошел. А потом меня дернул дядька, я лишь мельком упомянул в прощальном разговоре со Степанычем, что неплохо бы об усопших взаботиться. Тот заверил, что все будет путем, и я с чистой совестью отправился добывать ништяки для Германа Романовича. И благополучно о собственном наказе забыл. Зато Степаныч помнил и по возвращении поведал мне очень любопытную историю. Мол, только он, Степаныч, вознамерился было заботиться скорбной обязанностью, как выяснилось, что уже все на мази, ценкер подсуетился. Терентьев с остальными офицерами в его лице нашли родственную душу с аналогичными тараканами и сходным представлением о военной чести. Соответственно, развели как маленького. Впрочем, если бы Уллерих не счел их просьбу справедливой и достойной внимания, фиг бы он повелся. А так дошел до самого Дерека, с которым к тому времени уже свел довольно близкое знакомство. Как мне по секрету поведала Лиска при посредничестве милашки Дрю, который положил на красавчика дочь не только гласную и загребущие лапки и организовал похороны по всем писанным и неписанным флотским правилам. Все тела извлекли из латника, кремировали и поместили в урны, которые загрузили на специально для такого случая приобретенный списанный буксир, который, собственно, и послужил братской могилой, обеспечив героям огненные погребения в недрах ближайшей звезды. Торжественное построение по такому случаю имело место на зафрахтованном транспортнике с хозяйства порта, который теперь тоже был под Дереком. Короче, рекламная акция «Корветтон» капитана Ценкера среди целевой аудитории удалась на славу. И к такому выводу пришел не только Степанович, но и сам Дэвид, который не постеснялся уронить скупую мужскую слезу. А милашка так и вовсе в голос рыдала. Как она на похоронах оказалась, так сами флотские ее и позвали, что тоже о многом говорила. «Терентьев», — хмыкнул Ценкер, машинально потеряв скулу, «ты так говоришь, будто его наличие решает вообще все проблемы». С Роской частью экипажа все, уж поверь. И знаешь почему? Потому что он мне морду набил. А еще вы потом вместе ужрались до скотского состояния. Ну да, ты говорил, что это такая Роская традиция заводить настоящую дружбу. А нечего был на милашку слюни пускать. Они ее своей считали, под защиту взяли, а тут ты такой красивый яйца подкатывать. Да она сама, если хочешь знать. Вот нисколько не сомневаюсь, заверил я дойчу, и не осуждаю. Тебя, кстати, тоже не жалко. Да и если разобраться, шансов у тебя не было вообще. Что, настолько страшный? Да не, не было шансов откосить от романтических отношений. Уж и если Дрю сама на тебя глаз положила. Да ну, тебя лишь бы позубоскали. Смотри, уже набрался всякого. Ты аккуратней с росами они тебя плохому научат. Это еще кто кого? Возмутился Улерих, но сразу сник. Черт, а ведь ты прав. Крауза они уже с пути истинного сбили. И не поверишь, фрица отговорили домой возвращаться. Я чуть было не выдохнул с облегчением, но сдержался. Еще бы такая новость. Упрямый пилот Шальки меня сильно беспокоил. А ну как возьмут под белые ручники, да учинят допрос с пристрастием. И расколется он до самой задницы. И придется потом Влада Пахомова с подручными лишний раз напрягать. Мало нам нынешних лазучиков и всячески шпионов. Взять хотя бы того же лень благополучно отделенного от экипажа латника и надежду упрятанного в застенках Деррика профсоюза. Так еще и наемные убийцы заявятся, а тут прям как камень с души. Ну вот, сам же все понимаешь. Короче, давай, втягивайся, у тебя неделя. На ходовые испытания пойдешь уже к и это не обсуждается. Да что я делал-то стану Работать, друг мой, работать. Да кем? Тот же Терентьев лучше справится, и это его люди. Команде. А приданные специалисты, а техники, а инженеры, а семьи их, в конце концов. Ты будешь работать посредником, друг мой Ульвих. Будешь бесконечно лавировать между теми и этими, решать множество мелких бытовых проблем, выступать в роли третейского судья, когда понадобится той десницы божьей. Ты капитан, а стало быть бог и судья, твое слово – закон. Ты – последняя инстанция, и все шишки, естественно, тоже тебе. Шишки? Хм, соблазнительно. «Молодец!» — похвалил я, даже не удивившись, что Ценкер правильно понял идиому. «Я знал, что ты мазохист, и что гораздо хуже мазохист с обостренным чувством долга». «Гомыш открытие сделал?» — иронично усмехнулся Ценкер. «Я как раз из-за этого и подвязался вахтенным офицером на крейсере, хотя все мои однокашники уже своими кораблями командовали, кто и с эсминцем, кто фрегатом, а мне, блин, больше всех было надо». «Тогда считаешь что сбылась мечта идиота». «Зэр Дангбар, Герзаварзин!» «Да, это было слишком просто», — хмыкнул я под нос, проводив взглядом Ценкера. Вернее, слабкую парочку. С корветом капитаном мы бы могли еще довольно долго болтать, благо тем для обсуждений с избытком. Но, как в старинной присказке, явился лесник и разогнал всех нафиг. В нашем случае в качестве лесника выступила милашка Дрю, которая надоела ждать благоверного, и она решила взять ситуацию в свои хрупкие ручки. Хорошо, хоть и не стало лишний раз, ограничившись многообещающими взглядами. Правда, я заподозрил, что Ульриху досталось обещание кое-чего поинтереснее, нежели страшная месть, которую Дрю посулила лично мне. Ну да бог с ними обоими. У меня сейчас голова совсем об ином болит. Что это я приуныл, спрашиваете? Да так, есть повод. Степаныч зовут. С этим так легко договориться не получится. Да и не договариваться мы будем обсуждать некие насущные вопросы. Это я так, если вы еще не позднее, на грядущую головомойку деликатно намекаю. А со Степанычем и никак, он в последнее время завел дурную привычку меня со всего размаха по промахам морда лица елозить. В воспитательных, так сказать, целях. А промахов я совершил немало, опять же, на взгляд, излишне придирчивого степановича Или не излишне. Он вполне мог скрывать львиную долю нежданчиков, с которыми разбирался в процессе работы. Наверное, времени ему жалко, вот и проходится только по самой мякотке. Опять же, по его собственному выражению. Спросите, что за промахи? имеем им Легион, если старика слушать. Да вот взять хотя бы незабвенного Жана Дюса, как к нему в нагрузку балабола Лени. Думаете, старшие более опытные соратники обрадовались их появлению? Как бы не так. Более того, все трое проявили редкостное единодушие, чуть ли не хором заявив, что если уж избавляешься от свидетелей, то от всех. Иначе в чем тогда сакральный смысл затеи? В чём-то они, конечно, были правы, и разумом я их понимал. Разумом, но не сердцем. Блин, как в дешёвой мелодраме заговорил. Короче, не поднялась рука. Как сейчас помню, латник на грани коллапса, куча трупов в коптёрке, ещё один в диспетчерской. Я торчу посреди межуровневой развязки, а засевший на стратегической позиции дюсак ожидает ответа на вопрос жизни и смерти. В самом буквальном смысле. Ну как, месье Алексис, вам интересно? А я знаю, интересно мне или нет. Оно, конечно, очень даже. Но не ценой же, собственной свободы или даже главы, будет кто-нибудь додуматься поднять суету по поводу Уизла, исчезнувшего со всей командой. Не будет свидетелей, можно легко отбрехаться, мало ли кораблей в космосе пропадает. А при наличии старинной Жанны эта версия уже не прокатит, потому как возникнет резонный вопрос, а как, собственно, он выжил, если все остальные в подпространстве сгинули? Тут вариантов ровно два, или все, или никто. За всю историю космонавигации иных случаев не было. Разве что кого-то за косяки на станциях высаживали. До последнего во всех смыслах рейса. Короче, палево. Если те же рокуэлы дадут дело официальный ход, власти протектората человечества не смогут оставить ее без внимания. И при всем нашем с Дереком влиянии на картахене отбрехаться не получится. Перекроют мне кислорода так, что за пределы золотого треугольника не сунешься. А это плохо. Наверняка скоро с подачи любимого дядюшки кое-куда мотаться придется. Причем неоднократно. Но, черт побери, связь авантюристов с лордом рокулом которую дюсак Сакс сулится, показать. Это же какой аргумент в будущих терках? А что он и последует, теперь уже можно не сомневаться. Вызнали твари с чьей подачи покойная леди Рокуэлл нарисовалась на горизонте, как бы мы ни шифровались. Хотя особой надежды сохранить тайну и не было, если честно. Слишком уж большую огласку случай получил. Узнать бы еще, о с похеренным к элитовым прииском нас с Кэпом связали или пока все еще пребывают в счастливом неведении. Но на этот счет у Жанна лучше не интересоваться, чтобы окончательно не спалиться. Рокулы, чертовы братцы. Очень не вовремя, и даться с ними абсолютно никакого желания. А вот у тех наоборот. Видимо, понравилась афера, которую они с провернули. Думаю, мне бы удвоение капитала тоже понравилось. И даже могу представить ход их мыслей. Леди, вынырнувшие из небытия, золотой треугольник, анонимный спасатель, партия экоэлитов на рынке. Явно новый игрок, обладающий специфическими возможностями. И что же из этого следует? Да элементарный вывод. Раз неведомый некто подвизается на ничейной территории, значит, это независимый человек, не принадлежащий к какому-то клану, кто бишь, опять же, ничейный. А что делают джентльмены с подвернувшимися под руку бесхозным имуществом? Правильно, присваивают. И это не рокуэллы настолько испорченные. Это стандартный образ мысли руководства любого клана, хоть наших, хоть дойчей, хоть бритов. Братцы всего лишь быстрее других сообразили и сориентировались в обстановке. Просто потому, что первый удар нового игрока пришел с конкретно по их интересам. Получается, я сам им дал фору перед остальными кланами. И Герман Завьялов пока что мне не помощник. При должном старании и сноровке Рокулам под силу его опередить. Поэтому целесообразно с моей стороны озаботиться подстраховкой. Какая из дюсака подстраховка? Связи, явки, пароли. Кто владеет информацией, владеет миром. «Значит, что?» «Что ж, месье Дюсак?» Демонстративно вздохнул я. «Учитывая обстоятельства, я мог бы вас взять на испытательный срок». «Гран-мерси, месье Алексис, поверьте, я не подведу». «Не торопитесь, старина, не торопитесь», — умерил я излишний оптимизм бретонца. «Сначала докажите, что вам можно...» «Не доверять, конечно, но хотя бы рассчитывать на честное отношение работник-работодатель». «Тут только время покажет, месье Алексис». «Отнюдь, у вас есть шанс продемонстрировать лояльность прямо сейчас». «Кого нужно убить?» «Не до шуток, съедю сак Да и остались только мы с вами. Пойдете на суицид? Сомневаюсь». «Согласен, неудачно пошутил месье. Что я должен сделать?» «Дайте доступ к нейру моему вспомогательному эскину». «Хорошо». После небольшой паузы все же решился бритонец. «Надеюсь, я не пожалею о содеянном». «Не переживайте так, старина». Ума только заблокирует сочленения в верхних конечностях, чтобы вы не попытались меня чем-нибудь тяжелым приголубить. Ну и в бедренных сочленениях ограничить подвижность. Будете семенить, как няпонская гейша. Что ж, весьма разумно с вашей стороны, мсье Алексис. Я так понимаю, вы решили меня пленить? Да, посидите на моем корабле, так будет надежнее. Не хочу, чтобы мои соратники по прибытии на вас наткнулись. Боюсь, у них вы не найдете такого же понимания, как у меня. Хорошо, я потерплю. — Терпеть придется довольно долго, как минимум до прибытия на Картахену, а там я постараюсь улучшить условия содержания. — Хорошо, мсье Алексис, поверю на осло. — Мерда, какой у вас быстрый помощник. — Ума, не перестарайся. — Принято, капитан Заварзин. Незамедлительно отозвался мини-гекс и добавил на закрытом канале. — Сэр, а почему бы мне не взять броню пленного под полный контроль? Тогда мы бы полностью исключили элемент неожиданности. — Так и сделай, только за параллельцы, чтобы он не догадался. Процесс активирован, капитан Заварзин. Но к чему такие сложности? Не хочу лишать его иллюзий. Пусть думает, что хоть что-то контролирует, хотя бы отчасти. Ни к чему загонять человека в угол. Куда его денем? Составь маршрут до Набатой, пусть себе шагает. А я пока делом займусь. Ай, сэр. Мсье Дюсак, вы получили маршрут? Да, мсье. Вот и шагайте потихоньку. Поговорим позже, когда у меня свободное время появится. Кума обеспечит вам питание и снабжение водой. Но вот от скуки я ничего предложить не могу. Как-нибудь обойдусь, месье Алексис». На том, собственно, и порешили. Ну а в следующий раз мы с ним встретились лицом к лицу совсем в иной обстановке. Да и не только мы двое. Присутствовали еще трое заинтересованных лиц. Капитан Рин, степанович и Дэвид дерик собственной персоной. И все трое, как один, всем своим видом демонстрировали крайнюю степень неодобрения. Разумеется, дав перед тем понять, что ничего личного, просто бизнес но дюсак надо думать к такому обращению давно привык, а потому и не впечатлился. Просто учтиво поприветствовал присутствующих и невозмутимо устроился в гостевом кресле кабинета Дика в сломанном дроиде, который мы использовали в качестве допросной. Что характерно сидел наш гость в гордом одиночестве, мы вчетвером умудрились разместиться с хозяйской стороны, для чего дерику пришлось чуть передвинуть монструозный стол и озаботиться дополнительными сидячими местами. Зато нас со стороны дюсака не было видно. Цвет бил тому в лицо, вынуждая щуриться. Но бретонец стоически терпел неудобство прекрасно осознавая, что здесь и сейчас решается его судьба. Некоторое время в кабинете царила напряженная тишина. Старинажан помалкивал по вполне очевидным причинам. Мои соратники покуда присматривались к пленнику, а я, в свою очередь, присматривался к соратникам, силясь по косвенным признакам определить последующую реакцию. Кстати, по полной обломался. Красавец! Первым нарушил молчание дерик А еще, как я успел заметить, наш профсоюзный лидер не поленился врубить звуковую завесу. Оказывается, его кабинет этой приблудой оборудован. Никогда не доверял бретонцам, и вам, молодой человек, не советую. Надо думать, это у генетическое, как у любого потомка обитателей Туманного Альбиона. Так я не доверяю, заверил я коллегу. Капитан Рин научил. Это он правильно сделал, одобрил Дэвид. Повезло тебе, Алекс, такого наставника отхватить. Я бы так не сказал. Паранойя очень заразная штука, сэр. Спасибо, еще скажешь, Симата. Спасибо. Уже спать не могу, блин. Все шпионы мерещатся. Даже у стен есть уши. Вы бы, сударь, почаще к словам старших прислушивались, цены бы вам не было. И вам спасибо за поддержку, Гер Нойман. Надеюсь, обмен любезностями закончен, осведомился Дерек после небольшой паузы. Спасибо, господа. Предлагаю приступить к дебатам. Эй-эй-эй, какие дебаты? — Вы же главную заинтересованную сторону вы не выслушали, то бишь меня, — возмутился я. — Хоть бы мотивами моими поинтересовались, что ли. — Это лишнее, сударь. Вы скрыли от нас некий инцидент, тщательно прибрав следы, но при этом зачем-то сохранили жизнь свидетелю. С моей точки зрения это крайне непоследовательно, а потому предскорбно и заслуживает всяческого порицания. — Сглупил ты, Семата? — Пожалуй, соглашусь с коллегами, Алекс. — Коль уж начали зачистку, так зачищайте на совесть. «Да, издевается что ли? А ведь похоже». «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки. «Понял, осознал, торжественно обещаю впредь не. Может, перейдем уже к делу?» «Раскусил-таки», — подмигнул Рин Дереку. «Моя школа!» «Мы вас внимательно слушаем, сударь». «Пришлось все выкладывать. А вы как думали?» «Нужно быть последовательным, особенно после головомойки, пусть и чисто символической. Но надо отдать старшим коллегам должное, слушайте внимательно». И даже не перебивали, хотя тому же Рину очень хотелось. Утаивать я практически ничего не стал. Разве что о выжившем лень, пока умолчал, оставив того висеть на пробнике. А рассказав, перешел к демонстрации видео. Должны же соратники знать врага в лицо. С одной стороны, врага уже уничтожено, с другой, а вдруг бы кто узнал? Но нет, не повезло. Лорда Сафалка все трое видели впервые. Но выводы сделали, правда делиться, пока не спешили занятно хмыкнул дерик когда я завершил демонстрацию типаж довольно распространенный и потому понятный но вот отдельные детали да заставляют задуматься я даже склонен с тобой согласиться алекс очень похоже на спящего агента задействова исключительно ради тебя поделишься фото я своих парней о задачу может сумеют следы лорда отыскать справедливо поддержал дэвида степанович влада пахомова тоже о задачам Совместными усилиями наверняка выловим всего достойного джентльмена, но, боюсь, только лишь для того, чтобы убедиться в справедливости гипотезы нашего молодого коллеги. — Ты тоже так думаешь, Кэп? — Одноразовый, как контрацептив, — не стал деликатничать теренсан По всем признакам. — А ты молодец, развел лорда. Мне было интересно, дал возможность раскрыться. Даже я поверил. — Растешься, мата! — С такими учителями. — Помните, сударь. «Потом друг друга похвальте», — прервал обмен любезностями Степаныч. «Так вы предполагаете, что наши, э, -э заклятые друзья раскрыли вашу личность?» «По всей видимости, да. Очень уж целенаправленно шли. Хотя сыграли на отлично. Особенно хорошо выступил Сафолк. Я потому и начал играть в поддавки, что не сразу раскусил. Конкуренты и конкуренты — обычные стервятники, не сумевшие пройти мимо плохо лежащего трофея. И лорд держался до последнего. Пришлось даже на крайние меры решиться. «Скажи спасибо Борисовичу с его причудами, Сематта!» «Это да, это он молодец, удачей поделился. А мне до того весь мозг вынес. Ты не представляешь, насколько он может быть невыносимым. Уж на что Ринтян к нему тянется, так и она прятаться начала». «А ваш механик хороший интуит, капитан Рин», — с снизошел до похвалы Степаныч. «Передайте ему мою благодарность. Не сверби у него в одном месте, кое-кому пришлось бы куда труднее». «Да я что-нибудь другое придумал», — отмахнулся я. Вариантов масса. В конце концов, просто не сунулся бы в коптерку. Или функциональных юнитов вперед пустил, а они бы их на раз вынесли, если бы тех молниями не шарахнуло. «Это да, кракозябра у нас инфернальные покивал Кэп. «Я помню, когда я впервые увидел...» «Коллеги, коллеги, ближе к делу», — напомнил себе Дерек. «И давайте уже наконец что-то решать с нашим гостем. Он уже довольно долго ждет, весь как на иголках. И это просто невежливо с нашей стороны». — Ничего ему полезно, — не повелся Рин. — Пытка ожиданием, что может быть эффективней. Сам сейчас все выложит, даже то, чего не знает. — Это-то как раз и страшно, вражина. Зачем нам дезинформация? Зато сотрудничать согласится быстрее. — Да он и так уже на все согласен, — повысил я голос. — Иначе зачем бы я его сюда потащил? — А я уже ни в чем не уверен, сударь. Может, исключительно из вредности, чтобы стариков, как то у вас, молодежь называется, потроллить. «Предлагаю все же выслушать гостя, коллеги». В очередной раз попытался призвать нас к порядку Дерек. То характерно получилось. Я самоустранился, справедливо посчитав, что таким монстром, как Степаныч с Рином, виднее, а те восприняли мою уступку как должное. Справедливость ради полномочий по ведению допроса оба, не сговариваясь, передали Милашкиному папаше. И тут не подвел. Вырубил звуковую завесу, чуть подрегулировал освещение, чтобы старине Жану не так сильно резало глаза, и проникновенно поинтересовался. «И что же вы хотите нам предложить, господин Дюсак?» «Это зависит исключительно от ваших потребностей», нестушевался стушевался бретонец. «Мсье, Дэвид Дерик, если вам это о чем-то говорит». «Пожалуй, говорит», — кивнул Дюсак, «причем о многом. К примеру, я еще раз убедился, что месье Алексис весьма серьезный человек, раз у него такие...» «Мы тут протекционизмом не занимаемся», — отрезал Дерик. «Мы деловые партнеры, равноправные». «Что ж, вы только что еще раз подтвердили мой выбор, мсье Дави. Полагаю, остальные господа не менее представительные. Вам пока достаточно моего имени». «Хорошо, мсье». Не стал спорить бретонец. «Так что же вы хотите услышать?» «Уж точно не такое. Жаль, если вы всего лишь жалкий приспособленец. Мы потеряли время». «Уверяю вас, мсье Дави, это не так. Но я по профессии специалист по связям с общественностью. Вот и прорывается неосознанно». Прошу извините, мсье, это профессиональная деформация. Я машинально стараюсь подстроиться под собеседника. Нас это категорически не устраивает, господин Дюсак. В таком случае предпочту отдать инициативу вам, мсье Дави. Так будет проще для всех. То есть вы готовы отвечать на наши вопросы? Не обещаю, что смогу ответить на все. Учтите ваши слова, мы подвергнем проверке. Ни секунды в этом не сомневаюсь, мсье. Что ж, в таком случае приступим. Господа? Тут, собственно, началось. Если честно, раньше я и представить не мог, что допрос — это настолько скучное и нудное занятие. Видимо, исключительно виду собственного профанства в этом вопросе. А вот степан что называется, попал в родную стихию. Он мурыжил бедного Жана без малого два часа. Я сказал «бедного Жана». Про бедного Алекса забыл, ага. А вот Рин с дериком такое ощущение не просто получали удовольствие, а еще и душой отдыхали. Как минимум, Милашкин папаша. Но поскольку даже столь занятой человек не делал степанчу замечаний и воздерживался от попыток слинять куда подальше, я пришел к однозначному выводу о несомненной важности выпытываемой информации и заставил таки себя внимать. Надо отдать Степановичу должное, работал он предельно профессионально. Мне даже стало жалко попавшего под раздачу Дюсака. Лично я на его месте после всех этих бесконечных имя, год рождения, профессии, что любит Сафлк, откуда вы знаете про рокулов где Сафолк встречался с Роколами, профессия, год рождения, имя, и так раз за разом по кругу уже через полчаса сорвался бы. О старине жану все нипочем. На вопрос он отвечал кратко, точно и по делу, не размениваясь на пустые эмоции. Я его даже зауважала а еще запоздал понял мотивацию покойного лорда. И именно такой человек и нужен для общения с беспокойными клиентами, особенно облапошенными. А еще Степаныч поразил неуместным заклепничеством. Вы спрашивали о таких мелочах, о которых мне бы и в голову не пришли. арин при этом одобрительно кивал, блин. Деррик особо не реагировал, но по его виду было понятно, что он ходом беседы доволен. А вот я нет, просто потому, что реально ценных сведений мы не получили. Непосредственно контактах Сафлока с, с Рокколами или их эмиссарами Жан знал очень мало. Но Степанович это вполне устроило, и он с радостью переключился на подробности авантюристской деятельности самозваного лорда. Как это все могло нам помочь выйти на главного врага, лично для меня так и осталось загадкой. Все, что реально знал дюсак Сак, сводилось к той самой сакраментальной триаге — связи, явки, пароли. Да и эта информация оказалась косвенной. Жан знал людей, с которыми Сафлок общался, и примерно представлял, как выйти с ними на связь. Ну а еще с его слов выходило, что он в общих чертах ориентируется в высоких взаимоотношениях лордов, самозваных настоящих. И он думает, что сможет достаточно заинтересовать Роколов, чтобы они возобновили сношение с командой Сафолка. Да, сгинувший в полном составе. Но ведь братцы об этом пока не в курсе. И при достаточном уровне подготовки и наличии необходимых технических средств можно начать шпионские игрища. Собственно, в этом и заключалась основная ценность Жана Дюсака в качестве наемного специалиста. Больше он ничего не обещал, как бы Степанович не старался. А тот старался, крутил и так, и этак, заходил с разных сторон, ловил на противоречиях, но тщетно. И к исходу второго часа, о чудо, старая слуга сдался. Кивнул Дереку, чтобы тот вернул звуковую завесу и хорошенько подсветил хозяйскую зону. И вынес окончательный бесповоротный вердикт. Скользкий тип, но поработать можно. Вы уверены, Гернойман? Не поверил я своему счастью. В смысле, что пытка наконец-то закончилась, а то я уже, признаться, носом клевать начал. — Более чем, сударь. — Хм, а мне показалось, что он меня, как бы это помягче, напарил. — Несомненно, сударь, но я бы на его месте поступил точно так же. Речь шла о жизни и смерти, так что делайте скидку. — Несомненно, Гернойман. — А вы что скажете, коллеги? — Старый враг дела, — говорит, — и вряд ли ты найдешь лучшего исполнителя, Алекс. Семата, я аж заслушался, как старые недобрые деньки. — Благодарю. Коротко поклонился Степаныч, Ирин вернул любезность, но уже в ниппонском стиле. — Как бы я хотел, Герр чтобы вы возглавили службу безопасности станции, — мечтательно выдохнул дерик Мечты, мечты. Что ж, вам и карты в руки. Берите в разработку, а мои ребята будут на подхвате. — Да я и сам пока не планирую особо углубляться в детали, — помотал головой Степаныч. — Не до того. Забот полон рот. На начальных этапах операции задействую специалистов Влада Пахомова. Пусть отрабатывают зарплату. — Операции? — ухватился я за неосторожно оброненное слово. Я что-то пропустил? И что, планируем? «Пока исключительно проверку информации, предоставленной месье Дюсаком», — отмахнулся старый слуга. «Не переживайте, сударь, в горячую стадию операция войдет еще очень нескоро. Я думаю, это дело даже не ближайших месяцев. Спешить не будем, подготовим все тщательно, чтобы удар стал для клана Роккола абсолютно неожиданным и столь же неотразимым. Хотите грохнуть, братцев, гернойман? Зачем же, сударь, это довольно низко и даже пошло?» Бить будем по самому больному месту — кошельку. Я считаю, что состояние леди Аннабель отошло к ним несправедливо, и поэтому настаиваю на банкротстве. В нашу, разумеется, пользу. Так вот оно в чём дело. Ну надо же. Степаныч и вдруг затаило обиду. Видать, сильно его хитромудрые рокулы задели. Чем? Да тем, что леди анабель грохнули, провернув изящнейшую аферу, возможности которой старый слуга совершенно пустил из виду. Чёрт, я-то думал, он смирился, а нет. Такой чувствительный щелчок по носу не мог остаться безнаказанным. Ай да Степаныч, ай да мстительный тип. А у нас силенок-то хватит, все же усомнился я. Грохнуть это одно, а пустить по миру совсем другое. Я предвидел этот вопрос, сударь, и у меня есть ответ. Мы будем не одни. Уверен, Герман Завьялов не останется в стороне, особенно если мы этому поспособствуем. А, так вот он, какой хитрый план. С одной стороны, избавиться от откровенного врага, С другой — нейтрализовать союзника, которого иначе как заклятый друг и не назовешь. Умно! Перенаправить усилия дяди Германа на более сочную приманку. Да, до сих пор я не научился мыслить стратегически Все время в тактике вязну. А ты не потерял хватку, старый враг? Снизошел до похвалы Кэп. Все такой же волчара. Спасибо, вражина. Но еще раз повторяю, спешить не будем. Запустим операцию, только когда полностью удостоверимся в правдивости слов месье Дюсака. А это займет довольно много времени, придется привлекать сторонних специалистов на местах. А если найдется, ну, вдруг, второй свидетель? Сударь? Алекс, смотри-ка, хором. И что это у них взгляды такие странные, причем у всех троих? Алекс? Мистер Деррик уставился на меня с многообещающим прищуром. Есть что-то еще, что мы должны знать? Ну, если честно, помните Ленни, который повис на пробнике? Так вот, он выжил, вернее, я его откачал и заморозил в анабиозной капсуле в медблоке. Прямо сейчас он на латнике среди выживших членов экипажа. По словам Жана, он такой же специалист по связям с общественностью, но в отличие от него не в меру болтливый. Подозреваю, что мистер Ленокс Хэй мог бы заполнить некоторые пробелы в сведениях Мсье Дюсака. Но, — продолжил за меня Ринсан, — но есть проблема, он серьезно ранен. Легкое проткнул, есть угроза пневмоторакса. Я в меру способности рану обработал, но нужен нормальный медик. Не болтливый с железными нервами. А еще верный. И чтобы умел за себя постоять, Ленни очень шустрый, даже с дырой в легком, может доставить проблему. Что ж, сударь, тогда же лучше. Если все, что вы нам тут посулили, правду, мы сможем разработать две параллельных операции и в нужный момент задействуем оптимальный вариант, оставив второй в резервы. Я бы пообщался с этим, Ленни. Говорю же, это проблематично. Надо сначала подлатать. Я слышал, сударь. Полагаю, наш коллега мистер Деррик в состоянии организовать медицинскую помощь. Если Кэп может его на спрут забрать, отмочить в живительной слизи, перевел я стрелки с милашкиного папаши, очень уж тот страдальчески сморщился. И исключено, отперся Рин. Не хватало мне еще таких шустряков под боком. Там и Лизка, и Ринтиан, и Алекс-младший. Ты чем вообще думаешь такое предлагать? Резонно поддержал старую знакомую Степаныча. «Лучше здесь, на станции, организовать лечение. Тут особых секретов нет. Возьмётесь, Дэвид?» «Святой Пётр, и почему я не удивлён?» — уставился в потолок Дерек. «Надо полагать, в надежде высмотреть того самого святого». «Наверное, потому что эффект новизны утрачен», — усмехнулся я. «Это был риторический вопрос, Алекс», — рявкнул Милашкин папаша и горестно уткнулся лицом в ладони. «Но вот за что мне это? Где я врача нормального и при этом надёжного найду? А оборудование?» Прикажут в больничку перетащить, а еще вам перечислить возможные варианты, сэр. Ой, да иди уже отсюда. На том, собственно, большой совет и завершился. А еще через несколько дней позвонил дядя Герман, и все завертелось. Хорошо идет, а, Борисыч? А то. А ты говорил, ценкер не справится. Было такое опасение, как же. Немчин, да на нашем корабле. но ну, вроде ничего. Согласен, приятно посмотреть. Мы с механиком Мехковым, как нетрудно догадаться по контексту диалога, наблюдали за пространственными эволюциями обновленного латника со стороны. Вот только не из ходовой рубки спрут, как можно было предположить, а из аналогичного отсека Набата. Да-да, я Борисыч одолжил, хоть капитан Рин сопротивлялся. Мол, а как же мы без него? Ведь как без рук. Борисыч, что характерно, слушал и млел от удовольствия. В обычных обстоятельствах Кэп весьма скупного похвалу. А тут чисто из принципа торговаться начал, нахваливая товар. А то, блин, я и сам не в курсе. Но все же уговорил, не Лизку же на такое ответственное откровенно говоря, небезопасное задание тащить. Еще пару лет назад ответ был бы однозначен, но не теперь. Мою благоверную по рукам и ногам связывал Алекс младший. И даже она сама это прекрасно сознавала и не перечила судьбе злодейки. Видать, тот год в роли матери-одиночки, пока я в подпространстве прохлаждался, давал себе знать. Вот так и получилось, что последние сутки я скоротал в компании Лискиного дядьки. Именно столько мы добирались в район ходовых испытаний. Надо сказать, что к мероприятию мы подошли крайне серьезно. Выдвинулись целые скадры – латник, спрут и набат плюс куча каботажной мелочи. Но в прыжок ушли только три крупных судна, москитники остались в окрестностях Картахены. Я бы предпочел обойтись даже без таких свидетелей, но мистер Деррик настоял. На всех, без исключения лоханках, заправляли его люди. И преследовал он этим сразу две цели. Во-первых, такой информационный повод, что судачить на станции будут неделю, не меньше. Поэтому лучше возглавить процесс, раз не в силах его предотвратить. Во-вторых, охрана. Не в плане боеспособности, а в плане демонстрации намерений. Мол, это наши, не трогайте. Или будете иметь дело с профсоюзами в наших условиях недалеко ушедших от откровенной мафии. Что характерно подействовало. Любители поживиться за чужой счет, даже военные со станции мониторинга пространство засечь не смогли. Да и с прочими любопытствующими проблем не возникло ввиду их отсутствия. Любопытствующих, конечно же. но ну, а конечный пункт назначения был известен только трем капитанам. Ульриху Ценкеру, Рейну Сан и вашему покорному слуге. Первым в прыжок ушел Спрут в задачу которого входило убедиться в безопасности выбранного сектора пространства, причем во всех смыслах. Следом нырнул латник. И лишь в последнюю очередь, удостоверившись, что хвоста нет, мы с борисычем. на месте осмотрелись, на латнике прогнали стандартный диагностический тест, и каждый занялся своим делом. Спрут караулил, латник маневрировал, а на бат висел себе тихонечко в сторонке. Нам с механиком пока что заняться было нечем, Вот мы и глазели на довольно грациозной для столь крупного судна эволюции. Ценкер осторожничал, не допуская пиковых нагрузок, но постепенно все больше и больше смелел. Собственно, в этом и состояла основная цель ходовых испытаний – посмотреть, на что способна заштопанная корыта, и по возможности определить предел его прочности, не доводя, естественно, до серьезных разрушений. Мелкие же только приветствовались, пусть уж лучше здесь и сейчас, с минимумом персонала на борту. Все незначительные изъяны наружу вылезут, потому что потом они запросто могут стоить кому-то жизни. Эк его, брякнул борисыч после особо впечатляющего виража Латника. Их счастье, если искусственная гравитации не накрылась. Ничего, они привычные. Что правда, то правда. И ценкеровские подчиненные Сэмдена, и, собственно, остатки команды Латника под предводительством капитана-лейтенанта Терентьева, профессиональные военные, много чего успевшие повидать, а также хлебнуть в конфликте сорокалетней давности. Тем более, что для них прошли далеко не годы, и все злоключения были очень свежи в памяти. Хорошо хоть с посттравматическими стрессовыми расстройствами большинства медики справились, строй не вернулись единицы. И сейчас, оказавшись в доболи, в прямом смысле слова, ага, знакомой обстановке, они снова будто окунулись в родную стихию. Многое я бы отдал, чтобы посмотреть на рожи Ценкера и Терентьева, но отвлекать их не стоило, это даже мне насквозь гражданскому профану было понятно. «Эван, а что, так тоже можно?» «Борисыч, ну ты же сам видишь, что спрашиваешь-то. Да это я так, это избытка эмоций. Представил, сколько ремонта. А это же не твоя забота. И меня это радует больше всего!» — довольно хохотнул механик. «Лёх, может того? Начнём уже?» «Очкуешь?» — понятливо хмыкнул я. «Очкую!» — и не подумал отпираться Борисыч. «Это тебе всё хихоньки да хахоньки, а я за работу беспокоюсь. Причувствуй меня, нехорошее». «Э, -э ты это брось, не хватало ещё». «Как там Степаныч насчёт механика выразился? Хороший интуит? Чёрт, накаркает ещё? Срочно отвлечь, срочно!» «Кстати, я тебя так и не поблагодарил». «Да ладно, это же работа». «Да я не об этом. Спасибо, что удачей поделился». «Ха, а ты отнекивался. Удача, она дева капризная». Так что, паря, в следующий раз слушай Борисовича. Борисович худого не посоветуют Да знаю, знаю. борисыч знает, борисыч пожил. но Ну-ка, не продолжай. Я вообще завязываюсь по хапщину, не дай бог мелкого научишь. — Да рано ему еще. — И ничего не рано, все в подкорке откладывается. Хотя, так знаешь. Но потом не удивляйся, за что тебе лис клеща выписала. — Э-э, да у нее и без этого всегда причин найдется. — Согласен, горячая девка. А как она тебе помогла? то Лизка? Да не, удача моя. Потом расскажу, борис Борисыч, это слишком длинная история. Но ты, кстати, еще мне можешь помочь. Ланя. На твой подарочный коль доработать чутка, накладки на рукоять переделать, чтобы были похожи на стандартный плазмер. Да вот хотя бы на мой Айчкей, и от патронов не откажусь. Не вопрос сделаю, только мне на спрут надо. Да не к спеху, как сможешь, это я на будущее. На будущее, говоришь? Хм, значит, ко двору пришел с подарочек. Ещё как. О, смотри, в разгон ушли. Что, навертелись? что быстро. Вряд ли Ванька успел душу отвести Ванька, если кто-то вдруг не догадался, капитан-лейтенант Терентьев. Они с Борисовичем очень быстро спелись, впрочем, вполне ожидаемо, и теперь при каждом удобном случае вместе квасили. Но в меру, ибо пьянство — суть грех, безобразие и баловство. Цитата Борисовича, а не Терентьева. «Не, как раз в духе Ценкера», — возразил я. «Он же дочь, а значит, к приучен. Программу выполнили домой, что зря ресурс разбазаривать». «Эт да, Немчин прав. Может, тоже уже начнем?» «Погоди, сейчас спрут в разгон уйдет, тогда и приступим». «Да от Кэп чего прятаться?» — удивился механик. «Сюрприз ему хочу сделать». «А ты что, не рассказал ему, что ли?» «Не, ты один в курсе». «Ой, темнишь, чтобы Риндон такой согласился». «А я ему сказал, что сюрприз готовлю, приятный, и под это дело тебя собираюсь подпрячь. Он, как твое имя услышал, сразу успокоился. Доверяет он тебе». кэп доверяет? Лёх, сам понял, что сказал?» «Доверяет, гадалки не ходи, просто вида не подаёшь, чтобы ты не возгордился». «Скрытный не понишка «О да, всё, ушли в разгон. Теперь мы, друг Борисыч, сами по себе. И если сгинем, никто и знать не будет, где да почему». «Типа он тебе» борисыч прервался на полусловие, догадавшись-таки, что стал объектом троллинга, и грозно пообещал. — Еще одна такая шуточка, я сам тебе леща выпишу, щегол. — Щегол? Что-то новенькое нужно запомнить и в сети уточнить, что за зверь. — Че лыбишься? Работать давай. — Ну а че мне не лыбиться? Я в профите, новое ругательство узнал. Собственно, троллил-то я борисыча с единственной целью — расширить собственный арсенал. Механик, как я уже давно уяснил, просто неиссякаемый кладезь всяких обидных анахронизмов. Временами заслушаться можно, особенно когда он увлекается работой и забывает о присутствующих. Виртуоз, чё? Давай, не стал я спорить. Ты программу эксперимента смотрел? Глянул. Замечание, предложения Не, тебе виднее. Ну и отлично. Я устроился поудобнее в кресле и вывел виртуальность дублирующую систему управления одного из понтонов над которыми всю предыдущую неделю корпел механик. Загерметизируйся на всякий случай. Не боись, Лёха, трос крепкий, скорее кронштейн на буксире выломает. Что там у тебя нехорошее, предчувствия? Ладно, ладно, уговорил. И вот ведь, лишь бы побухтеть. Хотя без этой милой черты Борисыч не был бы Борисычем. Ума, у нас всё готово. Так точно, капитан Заварзин. Запускай понтоны. Процесс активирован. Но вот, как говорится, понеслось. И если все получится, я заполучу еще одно важное преимущество. Какое? Помните, перед первой атакой хакера Лорда Саффолка на анабиозные капсулы на латнике я мини-гексу идейку одну озвучил? Ту, с жестким скафандром и буем. Вот ее мы и проверяли на текущий момент на практике. Именно с этой целью Борисович и модернизировал буксиры, навесив на каждой усиленной лебедке с бухтой троса километровой длины. Больше просто не нашли, и поэтому еще и с прыжковыми генераторами пришлось химичить урезав каждому радиус действия до абсолютного минимума. Первый этап эксперимента предусматривал запуск с парки понтонов и наблюдение со стороны. Чисто посмотреть, не перекусит ли трос на границе сред, то бишь в ПВ и ВП. но ну, дальше война план покажет. Но планов громадьё, вплоть до погружения на бата, привязанного к бую. С парка на позиции, капитан Заварзин, приступаю к гашению скорости. Относительная скорость — ноль относительное потому что за начало координат принят набат, дрейфующий с мизерной по космическим меркам скоростью, какие-то километры в секунду. не тысячи, не сотни, и даже не десятки. Это чтобы нам наблюдать удобнее было. Мы висели в жалких пяти километрах от буксиров, прямая видимость. А с учетом оптики цифрового зума, так вообще как под микроскопом. Я даже не поленился вывести на основной дисплей, демонстрирующий общий вид на опытную установку пару дополнительных окошек с увеличенным изображением, собственном понтонов, причем со стороны лебедок. Борисыч, лицезревший аналогичную картину, довольно кивнул. Его больше всего интересовали как раз самопальные усовершенствования, а не какие-то высоколобые научные данные. Выставить щит. Процесс активирован, процесс завершён Начать погружение. Процесс активирован. Глубина по координате Т большая, минус один квант, минус два кванта, минус три кванта. Граница преодолена, капитан ЗА... «Да твою ж мать!» Признаться, я прервал мини-гекса на полусловие по вполне себе уважительной причине. Оставшийся в нашем родном пространстве пантон еще мгновение назад мерно висевший в межзвездной пустоте, вдруг превратился в огненный шар. А еще через секунду обломки настигли набат. На наше счастье, большая их часть пришлась по силовому щиту, поэтому нас всего лишь тряхнуло, да и то не очень сильно. Впрочем, эффект неожиданности сделал свое черное дело. Борисыч, как выяснилось чуть позже, умудрился прикусить язык. я потому и не присоединился к моему воплю. Некоторое время в ходовой рубке не раздавалось ни звука. Такое ощущение, что мы даже дышать забывали. Хотя нет, вру, стук крови в ушах очень даже слышно. Просто сердце билось о -о очень медленно. Или это я ускорился? Точно. Адреналиновый выброс же? Фух, но что, черт возьми, как? Что мы упустили? Хотели как лучше, а получилось как всегда? нигде где Борисычева удача?» «На Павел, старый хрыч. Вот я ему сейчас все и выскажу. Как только язык ворочится, начнет?» Отпустило так же внезапно, как и приплющило. Время обрело свою естественную скорость, конечности вернули подвижность, я пораженно выдохнул. Эпик-файл. «Согласен, обоср...» «Хм-хм...» <кхем> <кхем> «Минус триста кусков», — снова вздохнул я. Дороговато забава обходится. Борисыч, а ты чего шепелявишь? Язык прикусил. Сильно? Зыть бузу. Тьфу. Так, Кума, что за нафиг? Воспроизвести запись в замедленном режиме, сэр. Давай. Процесс обработки видео активирован. Процесс завершён. Воспроизведение с десятикратным замедлением. Да, понятнее не стало. Анализ данных завершён, сэр. Воспроизвести динамическую модель. Давай. На этот раз стараниями кума все удалось. Уж не знаю, во сколько раз он замедлил процесс, но рассмотрели мы его в подробностях. А рассмотрев, переглянулись и хором заржали. Правда, Борисыч тут же зашипел схватился за шлем, хотя наверняка намеревался подержаться за челюсть. «Зараса!» «И не говори. Но кто ж мог знать? Век живи, век учись». «А помрез все равно азиосом!» На это я не нашелся, что возразить. «Да не очень ты хотелось, до сих пор на ха-ха провевала». Это надо же, картинка просто, черт, гомерически-инфернальная, вот, самое то определение. Вы когда-нибудь видели юмористические ролики про домашних животных? Их сеть полно, причем в открытом доступе. Так вот, очень популярным в таких видюх является сюжет с собакеном на длинном поводке, который дает возможность хорошенько разбежаться, например, за троллем кошарой, а потом в самый неподходящий момент натягивается, И незадачливая псина на собственном печальном опыте узнает, что такое сила инерции. Да-да, как раз в тот момент, когда голова резко останавливается, а задница все еще весело несется вперед. Результат, как правило, до нельзы смешной. Для всех, кроме пса, хорошенько приложившегося хребтиной. Вот примерно то же самое произошло и с пантоном оставшимся в континуме ВП. Только в нашем случае облом был еще эпичнее поскольку оба буксира являлись не просто одноклассниками а односерийниками, то погруженному понтону не хватило массы покоя его сдернуло с места. мало того еще и из под пространства, как пробку из бутылки. и так получилось что суденышки встретились примерно на середине длины троса, который что характерно не перерезала пополам границей с нехилым таким ускорением. и даже в этом случае вряд ли бы случился большой бабах, но резкое извлечение подтопольного суденышко из пространства в.п породила своеобразный всплеск с выбросом капель, как предположил Куму, микрообъемов пространства вп за кукольных пузырях наоборот. И те через какое-то время микро, если не наносекунды, благополучно схлопнулись, хорошенько нападав вслед буксиром. Мне мгновенно пришел на ум аналог – кавитация. Страшная штука, способная вызвать сильный износ или даже полное разрушение водопроводных и не только труб. Су в том, что переносимый потоком жидкости частицы газов или их смесей того же воздуха в турбулентном режиме склонны к объединению укрупнению с образованием пузырей. И эти пузыри, попадая на стенки трубы схлопываются вызывая микрогидроудар. И если таких схлопываний много, в конце концов возникают явления характерные для усталостного износа. С поверхности начинает выкрашиваться металл, образуются каверны, а со временем и сквозные отверстия. В нашем же случае долг ждать не пришлось. Суммарное ударное воздействие вызвало детонацию энергоблоков. Результат, впечатляющий за малой дистанции, огненный шар. но ну а потом по нам еще и волна искривления пространства пробежала, породив эффект замедления времени, который я списал на адреналиновый выброс. Ладно, я хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и глубоко выдохнул, успокаивая нервы. Посмеялись и хватит. «Краса сутка, 300 кусков». «Не нуди, Борисыч, и не будь таким скрягой. Тем более, что мы еще и сэкономили наши с тобой жизни». «Версел я такую экономию». «Зато теперь хотя бы понятно, чего ожидать и что делать». «И что за?» «Борисыч, это с каких пор ты стал отъявленным скептиком?» «Дай позумать. Пару минут назад?» «Короче, прекращай ныть и включай мозг. Кума, ты тоже присоединяйся». «Уже, сэр». Я просчитал алгоритм корректирующих импульсов, способных с достаточной точностью удерживать буй в точке пространства ПВ, привязанной к горловине, поповине пузырю. Если все получится, мы сможем удерживать понтон в конкретной точке с нулевой скоростью. Абсолютный, я имею в виду. А Сёман? Борисович, ты того глотника успокоительного, я знаю, у тебя есть. А разгемисизация? Да бог с ней. Короче, мы не учли один момент. Набат медленно, но дрейфует. а скорости понтонов мы выравнивали конкретно с ним. То бишь вся система, в которой отдельные объекты неподвижно относительно друг друга, движется. А точка входа в подпространство, как мы только что выяснили на практике, неподвижна абсолютно. Ну или близко к тому, а не относительно исходной системы. Таким образом, скорости системы в несколько километров в секунду с избытком хватило, чтобы получить эффект собаки на поводке. Результат ты сам наблюдал. То есть, не будь срос, и все бы обослось. Именно. Все, борисыч лечись и за работу. У нас еще обширная программа, которую никто не отменял. Да понял, Узе. Кажется, прокатило. Ага, а я уже переживать начал. Тьфу. Борисович таки обработал рану, да к тому же уже прошло достаточно времени, чтобы не менее отпустило. Но сплевывать давно остановленную кровь он так и не перестал. чисто психологический эффект. Хотя, почему он больше не шепелявил, мне лично непонятно. Впрочем, механик Мехков натур противоречивый, так что ничего удивительного. Спросите, в честь чего это мы так расслабились, а заслужили. фокус удался, причем уже со второго раза. Правда, пришлось помучиться со следующей парой понтонов. Поскольку терять еще их мне вовсе не улыбалось, подстраховки и перепроверки всего и вся, а также подготовки эксперимента уделили почти половину дня. Стандартно, естественно. Плюс еще час ушел на торможение, причем мы решили не заморачиваться и замедлить до нуля сам набат. Казалось бы, что тут сложного. На Картахене, да и в любом другом порту, мы это регулярно проделали. А нет. Случай с Картахеной имело место выравнивание скоростей с другим объектом, который сам по себе двигался по определенной орбите в пределах звездной системы. Плюс система перемещалась вместе с галактикой, да и по ней тоже. Вот такая вот загогулина. В общем, пришлось помучиться, и самой главной проблемой стало отсутствие ориентиров. Относительно чего гасить скорость? Пришлось снова экспериментировать, а я еще заставил Куму в очередной раз перелопатить все собранные экспериментальные данные. Результат получился ошеломительный. Мы, походя в качестве бонуса, обогатили физику подпространства еще десятком открытий. Что характерно, ценных с точки зрения теории а потому интересных исключительно яйцеголовым с соответствующей специализацией. но ну и один чисто практический эффект был получен. Оказалось, что на пуповины и пузыри распространялась часть законов континуума ВП. А именно, они все же привязаны к гравитационным возмущениям, но начиная с определенного предела. Например, точка входа в прокол, расположенная вне звездной системы, гравитационному воздействию звезды не поддавалась, но при этом смещалась вместе с более значительной массой, сирич галактикой или местным звездным скоплением. Нам тупо не хватило данных, чтобы установить это точнее. Вполне возможно, что и ближайшая система как-то воздействовала, но чувствительности приборов оказалось недостаточно, чтобы это зафиксировать. Проколы же, бравшие начало в зоне притяжения какого-то светила, как правило, оказывались в его же гравитационных объятиях. Другое дело, что при удачном прыжке прокол закрывался, поэтому зафиксировать его не получалось. Стандартными способами я имею в виду. Аппаратура же Гексов с модифицированным, соответственно, случаем программным обеспечением такую возможность давала. Но все равно пришлось провести дополнительный эксперимент, для чего мы переместились к ближайшей звезде – желтому карлику Глейзи-7, доселе абсолютно никому не интересному Планетная система у него была довольно бедной – две более-менее крупных плюс газовый гигант. Однако же мы не пожалели времени за пять с небольшим часов до Чаполь до внутренних областей, а конкретно в пределы орбиты ближайшей к светилу планетки. Здесь, выровняв скорости с безжизненным куском камня, выпустили последний, пятый понтон, и еще часа три заставляли нырять на разные глубины без прыжка. И, наконец, еще после часа слишком лишком расчетов и анализа, Кума вынес вердикт. Таки да, гравитационное взаимодействие зафиксировано. Причем планета практически не влияла. Основное воздействие оказывала звезда в виду тотального превосходства массы. После этого мы сместились ближе к светилу, примерно на половину местной астрономической единицы, если брать расстояние между Глейзи-7 и ее ближайшей спутницей, и зависли относительно звезды, позволив ее притяжению перемещать набат относительно центра галактики. Кума предложил даже занять Глейзи-стационарную орбиту, привязавшись к вращению звезды вокруг оси, но еще раз перепроверив экспериментальные данные, пришел к выводу, что до такой степени можно не заморачиваться. Смещение масс плазмы на поверхности светила, если и оказывали какое-то влияние на вход в пуповину, то очень мизерное, не поддававшееся измерению нашими средствами. В итоге последняя оставшаяся в нашем распоряжении спарка была запущена и благополучно затормозилась в 10 километрах от Набата. В очередной раз перепроверив водный и врубив щит, я подал на понтон команду и тут осторожно нырнул на те же три кванта по координате Т большая. И. Ничего не произошло. Буксир, естественно, исчез из вида, провисший трос тоже, ровно до половины длины. Потом резко натянулся, и на том спецэффекты завершились. Второй номер Спарки преспокойно висел в пространстве, разве что по едва заметной вибрации троса было заметно, что дело не чисто. Мы с Борисовичем пару минут пялились на экраны, с замиранием сердца ожидая очередной красочный бабах, но не дождались. А потом вышло заданное время НРК, и первый номер сноу проявился в континууме ВП, целой невредимой. Разве что трос чуть больше сыграл, но опять же нагрузку выдержал. Именно в этот момент я и выдал сакраментальное «кажется, прокатила «Кума, ты уже синхронизировался?» «Так точно, сэр. Если это можно назвать синхронизацией, сэр. Удиви меня». Разница с бортовым временем номера первого составила 17 микросекунд, капитан Заварзин. Показания стационарного хронометра это подтверждают. Вывожу картинку с камеры. Хм, похоже, ты прав. Кивнул я, вглядевшись в дисплей девайса, отображавшую время, точностью дана на секунду, сравнив его показания с аналогом на понтоне. Получается на 2 минуты рассинхрон всего 17 на 10 минус 6 степени. За час это 510 на 10 минус 6, сэр. За сутки, соответственно, 12,24 мс, конечно, если зависимость линейная. Вот это теперь и проверим. Собственно, проверили, убив еще около трех часов, с каждой попыткой увеличивать длительность нырка по времени континуума ВП. Борисыч, и без того утомленный многочасовым безделием, но несколько оживившийся при первом эксперименте, свалил из рубки уже через час, так что мне пришлось скучать в гордом одиночестве, попутно отгонять тревожные мысли касательно бортовой мастерской. Страшно подумать, что с ней механик сотворил. Но пришлось смириться, знал, кого звал, вот только не рассчитывал, что забава настолько затянется. Впрочем, полученные результаты оправдывали все неудобства. Кума как в воду глядел, зависимость и впрямь оказалась далека от линейной, скорее ее можно было назвать экспоненциальной. Но даже в этом случае по расчетам выходило, что, например, суточное пребывание в погруженном состоянии при сохранении прямой связи между континуумом ВП и его же куском, заключенным в пузыре с кораблем, не превышала нескольких десятков секунд. Секунд, а не часов. И даже до минуты не дотягивало. Правда, оставался еще один нюанс. Мы экспериментировали с одинаковыми массами. То есть погруженный в подпространство объект в нашей реальности удерживал аналогичный. А что будет, если уменьшить массу поплавка? На этот вопрос ответ у нас пока не было. Да и возможности для проверки просматривалось не особо много. Заменить с парку на тройку понтонов, из которых два, затопляемых, должны быть состыкованы, тарас и задействовать в качестве утопленника набат с одним, двумя или тремя якорями, это два. и Итого всего четыре эксперимента, и лишь один из них достаточно безопасен для членов экипажа. Продоставался еще вариант с пересадкой на понтон. Короче, было о чем подумать. Поскольку значения имели сразу два фактора, время и скрытность, то и решение я принял вполне ожидаемое. Для начала мы таки задействовали тройку буксиров, чисто убедиться, что есть смысл продолжать. Убедились. Поплавок выдержал, хотя в этот раз трос вибрировал сильнее. И сыграл через две минуты на выныривании тоже куда значительнее. Но в общем и целом обошлось. Зато Кума сразу же радостно сообщил, что зависимость скорректирована, рассинхрон увеличился почти вдвое. Первичный, который 17 микросекунд. Окрыленный надеждой... Я провернул фокус еще дважды, увеличив длительность, соответственно, до 6 и 12 минут. Сходимость данных и тут подтвердилась, после чего я решил завязывать с полумерми Терять еще несколько часов попытки оттянуть неизбежное мне совсем не улыбалось. А потому обрадовал Борисовича, велев проверить стыковочные замки на корпусе Набата. Зачем заморачиваться с дополнительным оборудованием, если можно использовать уже готовый вариант? А стандартные сцепки, к тому же еще и неоднократно при стыковках на картахене Следующие полтора часа убили на проверку и подготовку. Борисович не поленился лично проконтролировать крепление тросов, заодно посетовав на невозможность в случае чего экстренного сброса. Но с этим обстоятельством пришлось смириться. Но затем мы перебрались в номер первый, и Кума активировал на понтонах эволюционники, которые микроимпульсами оттолкнули буксир от громады, на их фоне, естественно, на бата. Москиты по инерции отдалились от основного судна, насколько им позволяли тросы. Мини-Гекс скорректировал уже набат, сдернутый с места тройным рывком, и в клетушке ходовой рубки номер первого повисла тишина. Строго говоря, не в рубке, с которой был откачан воздух, а в эфире, но проще от этого не становилось. — Давай что, Лёх? — Уверен? — Да даже если не уверен, от судьбы не уйдёшь. — Не боись, Борисыч, вся твоя удача при тебе. — Ай, не береги душу. — Ума, погружение. «Процесс активирован, капитан Заварзин?» Признаться, в первый момент я порядочно струхнул. Нет, началось-то все стандартно. Бубнеж Кума про один квант, два кванта, три кванта, потом волшебное растворение на бата но ну, затем сердце натурально ухнуло в пятки, настолько сильно и резко натянулись тросы. Мало того, что это на обзорном экране отобразилось, так еще и наш понтон порядочно дернуло. И снова, и снова, и снова. Нет, вру, на третьем рывке гуляние сверхпрочных веревочек прекратилось. Зато все три буксира едва заметно, но все же куда-то потащило. И это не укрылось не только от моего внимания. Борисыч тоже сполошился. — лёх это чего это? Это куда это? Утянет же? — Куда утянет, Борисыч? Ты скорость видел? — Сюда глянь. Метр в секунду. 0,9, 0,8. Кума, твоя работа. — Так точно, капитан Заварзин. Я скорректировал рывок противоположно направленными микроимпульсами эволюционных двигателей. — Молодец. Тут главное не перестараться, то будем болтаться, как маркетанская лодка. Замедляемся, свят-свят. Борисович, с каких это порторелигиозным стал, а? Да вот с этих самых. Лёх, ну тебя к бесу, я так посидею. Или обхезаюсь. Даже странно, что ты с Кэпом столько лет ходишь. Как он тебя терпит? С трудом, Лёх, с трудом, просипел механик. не как стабилизировались? Перекрестись еще до кучи. Сейчас отдышусь только. Да я пошутил. — А я нет, с такими вещами не шутят. Даже Рин тебе то же самое сказал. — Ладно, будем считать, что твоими молитвами справились, — отстал я от Борисыча. И немедленно докопался до минигекса Кума, обстановка. — стабильная сэр. Тросы выдержали пиковую нагрузку. Судя по показаниям датчиков, есть еще запас прочности около сорока процентов. Рекомендую проверить на двух понтонах. — И отказать? — решительно махнул я рукой. — Нас на трех-то чуть не уволокло, а что на двух будет? Согласно расчётной модели, при использовании двух понтонов в качестве буёв, их смещение за счёт натяжения упругой деформации тросов составит около 250 метров против 72 в текущем эксперименте при аналогичных мерах противодействия. Хм, терпимо. Мне показалось, что нас сильнее дёрнуло. Время засёк? Так точно, сэр. До всплытия 1 минута 9 секунд. 1 минута 8 секунд. Заткнись и выведи таймер на экран. Принято, капитан Заварзин надо сказать, на этот раз секунды ожидания тянулись особенно долго. И виной всему моя персональная жаба, которая на такие расходы подписываться категорически не желала. Это я про утрату Набата, если что. Мало того, что он сам по себе очень ценный материальный актив, так нам еще и до обитаемых мест добираться не на чем будет. Буксиры хоть оборудованы прыжковыми генераторами, но ни маршевые движки, не энергозапас не позволили бы разогнаться до нужной скорости для осуществления достаточно дальнобойного скачка Так что, если набат похерим придется с позором сдаваться на милость Ирина Сан, которая не упустит такую шикарную возможность для безнаказанных издевок. «Три!» — не выдержал борисыч «Две! Одна!» Набат, как и понтона до него, всплыл мгновенно. Но, в отличие от буксиров, более крупный объект под пространство отпустило не столь охотно. Такую волну искривления континуума ПВ лично мне на себе испытывать еще не приходилось. Но, слава богу, и всем духом камень японского пантеона обошлось. Судя по схеме на ходовом дисплее и по изображению на нем же, все четыре объекта пребывали в целости сохранности. Хотя... Кума, увеличь номер третий. Процесс активирован, капитан Заварзин. Упс, ты видишь то же, что и я. Э, Чем-то его так уконтропопило, прости, господи, свет свет Да погоди то борис Кума, видео есть. Замедли и прокрути кадрово Процесс активирован, сэр. Ну, что тут сказать. Судя по видеозаписи, всплытие Набата сопровождалось таким же всплеском, как и нештатное выдергивание из-под пространства первого утраченного понтона. Вот только, собственно, Набат никуда не унесло, он остался на месте. А от него распространилась та самая волна искривления, сферой, и около десятка капель. И одна из них, самая крупная, вылетевшая вертикально вверх, если за плоскость отсчета взять поперечное сечение моего корабля, и угодила в номер третий, порядочный его покорежив. Судя по обработанной кумы телеметрии, пострадали в основном обшивкой и кое-какие элементы силового набора. А на начинку энергии капли уже не хватило. Она, кстати, при ударе расплескалась на множество мелких, которые, в свою очередь, очень быстро истаяли. Я бы даже сказал, испарились. Вот такое у меня сложилось впечатление. Остальные капли разлетелись по концентрической окружности вреда не причинили. Кума даже умудрился отследить одну из них на картинке и выяснил, что ее постигла та же судьба, что и главный сюрприз. Плавное испарение по мере отдаления от эпицентра. — Ну что скажете? — поинтересовался я у соратников, завершив просмотр. — Борисыч? — На буях щиты нужны от этой херни. Придется повозиться, чтобы часть энергозапаса перекинуть на эмиттеры. Да и сами эмиттеры еще монтировать. И как бы тросы с силовым полем не отчекрыжил. В общем, думать надо. — Согласен. — Ума. — Полагаю, вас интересует природа этих эм, образований, сэр? «Да, хочу, чтобы ты подтвердил мою догадку. Насчет пузырей пространства ВП?» «Именно. Да, сэр, я тоже так думаю. А еще хочу заметить, что они нестабильны очень быстро разрушаются в нашей реальности. Я бы сказал, что она их растворяет в себе. Но для более точных выводов нужны дополнительные исследования, сэр». «Будут тебе исследования, не кипишуй». «Э, а можно без меня?» «Борисович, ты тоже уймись. Не здесь и не сейчас». Я для этого отдельный выход организую с нормальной подготовкой и подстраховкой. Слава тебе, Господи, одумался. Но ты не расслабляйся, тебя тоже работа ждет. Ума, что с рассинхроном? Смотрите сами, капитан Заварзин. Эээ, увеличился? На 7,9%, сэр. Считаю необходимым осуществить как минимум еще одно пробное погружение на более длительный срок. Да не вопрос. Номер третий выдержит? Повреждения исключительно внешние, критических сбоев не выявлено. Отлично, значит, еще пару раз можем попробовать для очистки совести. И еще одно, сэр. Судя по записям с камер наблюдения в помещениях на Набата, корабль подвергся более сильным рывку, чем буи в континууме ПВ. Пока не могу установить, в какой именно момент. При погружении или при всплытии, но склоняюсь ко второму варианту. Пузырь вокруг опытного образца имеет большую площадь поверхности, нежели вокруг стандартных понтонов. Следовательно, теснее взаимодействует с континуумом ВП. Я бы сказал, образно разумеется, что в текущем случае сильнее проявляются силы поверхностного натяжения. И кавитационное схлопывание более выражено. И что ты предлагаешь? Кому-то из нас перебраться на бат Это может быть слишком опасно, сэр. В этот раз я попробую обойтись имеющейся в наличии аппаратуры, но при последующих экспериментах рекомендовал бы обзавестись специализированными приморами с имитаторами биологических объектов. Это ты про манекены для краш-тестов? Данные комплексы вполне подойдут для наших целей, капитан Заварзин. Хорошо, учту. Ну что, ещё разок? Лёх, а что за работёнка? Борисович, мне кажется, или ты пытаешься время тянуть? Пытаюсь, вздохнул механик. Это от нервов. Ну и про работу тоже интересно. Ладно, так уж и быть. Короче, ты, лично ты, без привлечения дополнительного персонала, забацаешь систему буёв на латнике. Со всеми свистоперделками, какие посчитаешь нужными. Ну там, система быстрого сброса, автоматические натяжители. Не мне тебя учить. Щиты опять же наладишь. Минимум в пяти, нет, в шести понтонах установишь лебёдки с тросами. По три на каждый борт. И со швартовочными сцепками поработаешь. Ну, ты уже в курсе, как именно. Ценкеру я скажу, что ты выполняешь моё задание, он лезть не будет. А вот остальных любопытствующих уже самостоятельно придётся отшивать. Я даже не сомневаюсь, Лёх, отошью. Только тяжко мне будет в одиночку-то. Кэп тебе пару кракозябров в помощи выделит. А, тогда ладно. А шести наладник хватит? Что-то мне подсказывает, что и двух достаточно, четырех за глаза, а шесть уже откровенная перестраховка. Но уж лучше перебдеть, как говорится. Э, да. Все, хорош прохлаждаться. кома готов? Ответ положительный, капитан Заварзин. Погнали. Впечатляет, не правда ли? Упс, дежавю. Вот только против правды не попрешь, равно как и против истории, которая, как известно, имеет тенденцию повторяться. Как сейчас, собственно. Мы с Ценкером прогуливались по променаду и пялились с порядочной высоты на ремонтную зону. Единственное отличие, вместо громады латников взору представали сразу четыре лоханки, густо облепленные коммуникациями и промышленными роботами. Настолько густо, что суда почти не поддавались идентификации. Впрочем, на эту мелочь мы не обращали внимания поскольку прекрасно знали, чем именно заняты местные спецы. А если конкретно, двумя одноклассниками моего набата и парой кораблей технической поддержки, просторечий техничками, не очень большими уровней эскадры, но для наших нужд за глаза. — Неплохо ты вложился, — признал Ценкер. — Даже эти развалины уже неплохой капитал. А ремонт, думаю, еще дороже обойдется. — Не будет скрягой, Ульвих. — Черт, и это я уже кому-то говорил, причем недавно, точно Борисычу. Если честно, брать его с собой больше не было никакого желания, настолько его своим занудством достал. Но специалист хороший, что гораздо важнее, ответственный. А посему, по возвращении на Картахену, я его оперативно сплавил на латник с известным заданием. Думал, теперь-то отдохну, а нет, еще один скопидом выискался. Нет, серьезно, зачем их столько? Мы расширяемся. Хм, пора выходить на самоокупаемость, друг мой. Если только тратиться, никаких уставных капиталов не напасешься. А один я за всех не успеваю. Ты, кстати, о моей просьбе не забыл?» «Не забыл», — тяжко вздохнул Ценкер. «Донор Ветер Алекс, без ножа режешь, лучших людей отдаю». «Не но это для общей пользы». «Понимаю, но от этого не легче. Как я без Крауза и Швимера? А через пару недель еще и с Вайсом придется расстаться. Может, скажешь, зачем они тебе?» «Экипажи вот для этих красавцев». М «Да», — Улерих надолго задумался. «Мог бы сам догадаться, но почему мои люди?» Не только твои, еще и у Терентьева отжал, попытался я подсластить пилюлю. но сам посуди, кому еще я могу доверить технологию? Обычно наемникам? Или лучше проверенным людям, кровно заинтересованным в успехе предприятия? Да понятно все. Когда начнете? Завтра рванем. Идем на набате, пробный выход две недели. Думаю, как раз уложимся из теории, с обучением и с практикой. Ну а потом вторая партия. Так что готовься, у тебя еще примерно месяц на притирку к команде, а дальше автономка. Уже присмотрел место? В процессе. Да, вот такой у меня план на ближайшее время. Одному везде успеть нереально, да и, как показал печальный опыт, лучше мне с людьми, но управленческой должности. Проблем меньше. Потому и пришел наш совет директоров в составе меня любимого Степаныча Дерека с Рином к очевидному выводу. Пора готовить замену. Вернее, вывод этот был очевиден с самого старта предприятия. Так что действовать Степаныч давно уже начал но останавливало отсутствие финансирования. А как только появились денежки, до да мобильной базы обзавелись, так и закрутили шестеренки загодя разработанного плана. И для начала мы выкупили двойников на бата, за которыми пришлось натурально охотиться. Все более-менее значимые барахолки протектората Рос обшарили, прежде чем отыскали приемлемые варианты. Но отыскали, причем очень даже приличные экземпляры, добравшиеся до Картахены своим ходом. И сейчас над ними вовсю колдовали специдерика, Где самостоятельно, где под руководством Лиски, которая возглавила монтаж и настройку гексских прыжковых генераторов. К концу месяца должны справиться, и можно будет выпускать на ходовые испытания. А там и в работу запрягать, благо уже готовых понтонов на борту латника хватало. По-хорошему все упиралось именно в команды, но эту задачу мне пришлось взваливать на собственные плечи. А еще ограбить соратников, вон как Ценкер плакался. Понятно, что такие кадры, как Крауза и Швимер, самому нужны. Колоритная парочка, кстати, прекрасно друг друг дополняющие. Эти двое станут костяком экипажа на Набата-2, но ну а Набат-3 примут под свое крыло Вайс и Шальке. Именно их я собирался обучить премудростям обращений с гекской техникой под управлением специально разработанной кума программной оболочки. Честно говоря, он просто создал две резервные копии самого себя, ну урезанные по функционалу. И все равно парням понравится, по себе знаю. Помимо спецов судоподъемщиков, так сказать, в каждую команду войдут по четыре человека, ответственных за навигацию и эксплуатацию ходовой части. Этих я набрал из числа выживших членов экипажа Латника, ограбив заодно и Терентьева. Итого семь человек на борт. Мало? Так я вообще в одиночку умудрялся обходиться. Правда, у меня есть полноценный куму, заменяющий команду целиком, а у них будет только эрзацкопия. Ну и так справятся, тем более лоханки позволяют. Именно по этой причине мы и заморачивались с поисками конкретной модели. С одной стороны, проверенный вариант, с другой я уже матчасть изучил вдоль и поперек, поэтому других натаскать смогу очень быстро, особенно народ с опытом. Ну а технички мы уже совсем по другим принципам выбирали, но в углову угла все же поставили универсальность. С ними проще, у них задача ровно одна – приводить в божеский вид утопленники. Стандартная рутина доступа к секретной информации никакого, Сам факт судоподъема уже давно секрет Полишинеля. Работы не хочу. Тут уже вообще можно даже не заморачиваться, и пару репараторов я полностью отдал на откуп дерику А если точнее, тому костяку инженерной службы корпорации, что мы уже сколотили. Правда, большая часть тех спецов должна базироваться на латнике, которая, помимо собственно базы, предназначена на роль автономного пространственного дока. А одинаковые технички закупили сугубо жадности. Однотипные корабли дешевле в обслуживании, да и взаимозаменяемые в случае чего. И в плане команд тоже, а это еще один весомый плюс. Так что если все пройдет по плану, к концу месяца сможем запустить сразу два поисковых звена судоподъемщик-ремонтник. Ну и я с один на подхвате. Глядь на такое дело, так и подмывало в предвкушении потереть загребущие лапы. Но я чудовищным усилием воли сдерживался, не солидно перед подчиненными, даже имеющими статус друга. — А мне, значит, с бабьем да детворой нянчиться, — притворно вздохнул Ценкер. — Всю жизнь мечтал. — Ну так, цени, самое сложное тебе поручили. С военными любой дурак справится. Знай себе грузи, чтобы времени на раздолбайство не оставалось. Типичный взгляд дилетанта. — Ой, да ладно. Да ты и военный-то не было а все туда же. Круглая волочь, квадратная катить. — Скучаешь? — Угу. — Ничего, скоро будет некогда. Черт, кому еще приспичило? И ответь, — поморщился Ценкер, — вдруг что-то важное. — А у меня другого не бывает. — Да, герр Приветствую вас, сударь. — Добрый день, герр Ценкер. — Добрый. Раскланившись со Степанычем, деликатный дочь без напоминания отвернулся даже отошел на пару шагов, дабы не мешать. Хоть и знал прекрасно, что настаивать я не буду. Ну, — но чего? Кого-то же надо постепенно вводить в курс дел. Всех дел я имею в виду. И на роль подстраховки лучшую кандидатуру, нежели бывший корветтен-капитан, мне вряд ли удастся найти. А этот еще и культурный. Чем могу, Гернойман? Сударь, у вас найдется час времени. Влад Пахомов просит аудиенции. Но вы и сказанули, Гернойман, аудиенция. Я что, князь? Або-амператор? Вы глава корпорации. В глазах Влада это в разы круче. Но раз вы так говорите, приму на веру. Так что насчет встречи? Прямо сейчас? Он ожидает в сломанном дроиде. Ладно, скоро подойду. С Урельхом, в принципе, уже все обговорили. И еще одно, сударь. Я вам настоятельно рекомендую прислушаться к словам Влада, сколь бы, хм, странными они не показались. Поверьте, он не параноик, уж тем более не пристраховщик. Надо же, безопасник, и вдруг не параноик? Я сам был в шоке, сударь, но так оно и есть. У вас тут то еще, Гернойман? Нет, это все. Откланиваюсь. До связи. — Что, надо бежать? — догадался вернувшийся Ценкер. — Беспокойный дед. — Есть немного, зато надежный, как розовский крейсер. Кстати, как тебе латник? — Хорошая лоханка. Далеко не Эмден, но под своей задачей более чем достойный выбор. И на ходу себя неплохо показал, если, конечно, не лихачить. — Вот и отлично, — хлопнул я доча по плечу. — Владей, команду, изображай Господа Бога, но знай меру. Помни, что они всего лишь дети. — Черт! — сморщился Ценкер. — Ну вот надо было тебе. — Ничего, зато опыт бесценный. Вот окрутит тебя какая-нибудь бабенка из техников, Женя до да детей нарожает. А ты уже все знаешь и умеешь, не то что я. Сенкер открыл был рот, чтобы дать мне суровую отповедь, мол, уже про милашку Дрю забыл, что ли? Но, видимо, прикинул, где Дрю и где замужество, и сказал совсем иное. Вернее, спросил. — Лисхин в быту настолько сурово? — Нет, Алекс-младший, — рассмеялся я. — А ты думаешь, что это я при первой возможности в космос сваливаю? Вот, — Вот-вот. — И все-таки, Алекс, я тебе завидую. Таких людей умудряешься находить? Лисхин, Ринсан, Герр Нойман? — Ульрих Ценкер? — Да на тебя. Надо Нойману нажаловаться. — А вот это уже, друг мой, натуральный кинжал в спину. Или... Черт, да ты ведь его и сам боишься. — Скорее уважаю. — Опасаюсь, — ты хотел сказать. — Ладно, уговорил, а то, гляжу, ты к нему неровно дышишь. — Есть с чего, — не стал отпираться Ульрих. — И где ты его откопать умудрился? Не поверишь, земляк мой оказался. — Конечно, конечно, наивный дочь Земляк, ага. Но вслух я, естественно, этого не сказал, причем исключительно из уважения к Степанычу. Раз тот счел нужным обвести Ценкера вокруг пальца, значит, преследовал какую-то ему одному понятную цель. А ломать планы Степаныча не след, по себе знаю. — Это долгая поучительная история, — вместо этого отмазался я. Ладно, пойду, надо уважить старика. До связи. На том, собственно, разошлись. Бывший корветан капитан остался на променаде наблюдать за муравьиной суетой ремонтников, а я потопал в сломанный дроид, на ходу припоминая все, что мне было известно про Влада Пахомова и его команду. А знал я довольно мало, причем все исключительно со слов Степаныча, потому что толком пообщаться с этой, без сомнения, легендарной личностью так до сих пор и не получилось. Сначала Влад меня избегал, А потом уже меня дела закрутили-завертели. И вот, наконец, свершилось. И знаете что? Насчет легендарной личности я ничуть не преувеличил. Сами посудите. В 25 лет не просто возглавлять команду элитных наемников, а еще и быть на расхват – это дорогого стоит. В буквальном смысле слова. И да, вы не ослышались. В 25 лет. Вообще история Влада Пахомова прям-таки просилась на странице приключенческого, лучше шпионского романа. Что характерно, любые сведения касательно детства и отрочества Влада проходили под пометкой «Но это не точно», и тому были причины. Например, никто не знал, из какого клана Влад родом, и почему предпочел именно такой псевдоним, ведь далеко не факт, что он на самом деле рос, хоть и похож. Но из за обмолвок и нелепых слухов, наверняка им же самим и распущенных, вырисовывалась следующая картина. Владик Пахомов рос типичным ботаном, посвящая всего себя компьютерам, программированию и прочему мотану. Но однажды, лет в 11, он открыл для себя чарующий мир экономических преступлений. Говоря проще, ломанул один из резервных клановых счетов в клановом же банке. И, несмотря на всю свою хитромудрость, незамедлительно спалился перед СБшниками. те будь дураками приспособили талантливого паренька к делу, принудили подписать контракты насильно запихнули в школу СБ. Сначала Влад горевал, даже впал в депрессию, но вскоре втянулся и даже ощутил некую прелесть нового положения. Теперь он разрывался между Матаном и всякими шпионскими свистоперделками, относясь к физухе и прочей спецподготовке, как к Абузе. И все равно был на хорошем счету, ему прочили блестящую карьеру на поприще безопасника, пока в 17 лет не выяснилось, что не в коня корм. Короче, он снова накосячил, причем настолько сильно, что пришлось подаваться в бега. При его способностях и новобретенных навыках особого труда это не составило. Свалив в туман от бывших соклановцев, он залег на дно, Сменил личности внешности некоторое время обвыкался в новой обстановке. А обвыкшись, взялся за старое. Чистил банковские счета на протяжении почти года. И вы будете смеяться, снова попался. Но на этот раз удачно. Спаливший его избэшник, уже другого клана пострадавшего, сам имел зуб на коллег, а потому предпочел о Владе промолчать. Но зато не забыл взять того за жабра и сделать предложение, от которого Пахомов не смог отказаться. Собрать команду специалистов и заняться легальным бизнесом а не семечки на базаре тырить. Уж не знаю, что имел в виду Степанович, когда так выразился. В общем, суть в том, что уже в 18 лет Влад на паях с бывшим СБшником организовал небольшую фирмочку по предоставлению охранных услуг, причем специфических, обеспеченной кибернетической безопасности. И понеслось. За следующие 7 лет дуэт разросся до 10 человек, а команда обрела статус элитный. И не за счет связи, а исключительно виду качества предоставляемых услуг. Заодно Влад вышел на первую роль, а запаливший его СБшник по факту самустранился, ограничившись в команде функциями силовика. Сейчас они пребывали на пике формы и цены за наём, Все 10, трое силовиков с опытом антитеррора, двое хакеров, по столько же аналитиков и техников-многостаночников. Сам же Влад, в силу специфической подготовки, сочетал в своем лице все четыре категории, хотя отдавал предпочтение аналитической работе. Вот с таким человеком мне сейчас предстояла беседа. И знаете, даже с опытом общения с такими зубрами, как Степаныч и Дэвид Деррик, все равно было немного сыкотно да. Но все равно шел, ибо куда деваться. Оказавшись в сломанном дроиде, я по традиции перекинулся парой слов с милашкой Дрю и поднялся на третий уровень, где команда Пахомова застолбила себе номер под оперативную базу. Не вру, так и было написано в смете в категории «Бытовые рабочие помещения». Здесь меня уже ждали едва за мной захлопнулась дверь навстречу с кресла поднялся худощавый парень славянской наружности воплощавший в своей внешности все стереотипы об успешном айтишнике модельные джинсы аккуратные дерби вместо рванины и кедов а растянутый свитер заменяи рубашка на выпуск и стильной вязаная безрукавка. ну и вместо бородищи и буйных кудрей модной небритости нарочита небрежная стрижка от лучших парикмахеров картахены молодой неурод умный взгляд из под архаичных очков И как только милашка перед ним стояла, наверняка это был очень тяжелый выбор, Улерих или Влад. Короче, не чита мне. При щетине дреда к загаре в неизменном комбезе в комплекте с курткой-бомбером. Приветствую вас, Влад. Добрый день, — ответил Пахомов на рукопожатие. И усмехнулся. Может, сразу на «ты»? Не в моих правилах фамильярничать с нанимателем, но так редко удается поработать с ровесником. Если честно, весь этот официоз отдает какой-то наигранностью, что ли. Язык не поворачивается, к тебе на обращаться. Да не вопрос, у меня такая же фигня, ломает тебе выкать, как два старпера на прогулке, право слово. во, -во ну что, начнем? А что, все настолько хреново? но ну, не знаю, может ли тебя это просто обычный скучный вторник, но взгляни вот сюда. Влад мановением руки сформировал в комнате виртуальность, в незамедлительно подключился мой НР и развернул большой дисплей с замысловатыми графиками. Вот это у нас индекс внимания. А вот это коэффициент угрозы. А вот тут снизу аддитивный критерий заинтересованность внимания угрозы действия. Эй, эй, эй, охолони, Влад, я не аналитик. Я инженер-энергетик. Ну, еще немного секу в физике подпространство. Скажи по-человечески, что мне грозит. По-человечески? Ладно. В общем, тучи сгущаются над твоей головой, Алекс. Еще чуть-чуть и может приключиться конкретная задница. Ха, знаешь, это угадал насчет скучного вторника. — Да, — задумчиво уставился на меня Влад, — похоже, работа будет интереснее, чем я ожидал. — Ладно, давай теперь подробнее. — Ну, слушай, началось все не так давно. — Да вы на меня работаете меньше двух месяцев. — Я бы сказал, почти два месяца, это ближе к истине. Короче, неладное мы начали замечать пару недель назад. До того входили в курс дел, коммуникации налаживали, инфраструктуру кое-какую. Опять же, сексотов набирали. В общем, как раз пару недель назад сбор инфы встал на поток. Появились достаточные объемы данных для анализа, и мой напарник сразу за голову схватился, позвал меня и давай причитать, типа «И нафига мы в этот блудняк вписались, грохнут наниматель как пить дать, и останемся ни с чем?» «Оптимистичненько. Ты дальше слушай, то ли еще будет. Значит, решили пока следовать главному правилу путешествующих автостопом по галактике. Не паниковать? Ага, наблюдаем, анализируем, думаем, а картина с каждым днем все круче и круче». Хорошо, хоть парни втянулись, там поговорили, тут небольшую пакость устроили, здесь копом капнули. Вроде начала немного снижаться угроза. А потом опять вверх все показатели попёрли до да резко. Пришлось Гера Нойман беспокоить, чтобы устроил встречу с самим. Ну вот он я, и что дальше? Надо выработать совместную стратегию поведения, а потом еще и с тактикой определиться. Да не вопрос. Стратегия пресекать, тактика... С этим сложнее, но я планирую завтра-послезавтра на выход. И весь ближайший месяц буду по космосу мотаться. На Картахену заходить с периодичностью раз в пару недель, на сутки двое опять же. Как тебе? Знаешь, оптимально. Это даст нам время подготовить адекватную реакцию. Людей бы еще побольше. Но кто же мог подумать, что моих троих спецов маловато окажется? Приходится только с СБшникам шары подкатывать, то с бычьем из профсоюзов профсоюзовка решиться. А зачем? В смысле, для силовой поддержки? — У нас 90 рыл с подготовкой для полицейской работы хренью страдают. Нет, уже 60. 30, если не считать тех, кто на охране в ремонтной зоне. — Так это уже совсем другое дело, — оживился Влад. «Наемники — Наемники? Нойман сказал одни из лучших. — Вообще отлично. На зарплате сидят и вопросов лишних задавать не станут. С кем координироваться? — С Нойманом. — Объяснишь обстановку, скажешь, я добро дал. Он тебя, скорее всего, с командиром отряда сведет, а дальше уже сами. — Окей. «Слушай, а ты всегда вот так по ходе проблемы решаешь?» «Если бы...» — тяжко вздохнул я. «А что, уже все траблы? Практически. Я, собственно, именно этого хотел. Людей на подхвате до тебя на какое-то время спрятать. А тут, получается, и прятать не надо. Ты сам сваливаешь». «Рад, что сумел помочь?» «Ну, тогда и я тебя должен обрадовать хоть чем-то». «Что вздыхаешь? Нормальная рабочая обстановка. Я уже со счета сбился, сколько так живу». «Да я тоже». Перманентная тревога, периодически переходящая в страх и ужас. Только у меня есть важный нюанс. Боюсь, я не за себя. Не поверишь, я тоже. Кстати, а с чего вы вообще решили, что угроза растет? Говорю же, аддитивный критерий, кивнул Влад на экран. Суммируем всю подозрительную движуху, разбитую на четыре группы, начиная с признаков заинтересованности дальше по нарастающей. А как их выявляете? Тоже комплексно. Вот смотри, это у нас специальная программа, которая анализирует записи с камер наблюдения. Вы что-то, сервер безопасников ломанули? Ужаснулся я. Почему ломанули? Договорились через мистер Деррика. Нас интересует то, что творится вокруг корпорации, а не в ее недрах. Нойман предупредил не совать нос куда не следует. У нас этот пункт в контракте прописан. Мы не копаем под, под службы безопасности, а также иные муниципальные образование обеспечивающие жизнедеятельность поселения. «Значит, за военными не следите?» «Как можно?» — возмутился Влад. «Конечно, следим. За ними в первую очередь, но аккуратно. Даже не следим, а просто кое-какие закладки программные оставили, чтобы сюрпризов избежать. Короче, мы анализируем данные с камер, полицейские сводки и инфу от осведомителей, и своих, и чужих. А также отслеживаем активность на местном черном рынке в сегменте Даркнета, на предмет подозрительных сделок, закупок специфического оборудования, взлома сайтов и так далее. И формируем, соответственно, те самые критерии. Понятно. Да вы парни просто трудоголики. Это наш стиль, Алекс. Ну ладно, проанализировали, а дальше что? А дальше мы планируем и осуществляем корректирующее воздействие. Например, мы узнали, что кое-кто собирается кое, собирает с кое у кого прикупить некий специфический угрожающий предмет. Соответственно, у нас целых два варианта: подстроить с покупателем несчастный случай, чтобы он в больничку загремел, или заложить продавца из бэшником. При любом раскладе мы в профит, сделка сорвана. При этом, что характерны, все живы, почти все довольны. А мы еще и дополнительным каналом сбора информации обзавелись. Но это работает при относительно небольшом количестве таких вот точек бифуркации, когда мы успеваем реагировать собственными силами. А в эти две недели их число просто зашкаливает. Не могу гарантирую что они все направлены конкретно против тебя, но как минимум на ближайшее окружение, либо на кого-то, обеспечивающего функционирование корпорации. Мы законтачили с Дериком, но местным браткам особо деликатную работу не доверишь, сам понимаешь. Понимаю. В общем, 30 рыл в твоем полном распоряжении. Спасибо еще раз. Не за что. А чем вы еще занимаетесь? Ну, для начала заботились системой страховочных закладок. Это такие мини-тайники с минимумом уже необходимого. Средства связи, оружие, обезличенные кредитки с активацией по личному коду. Интересно. Кстати, вот твой личный код. Прими файл. Поймал. Потом посмотришь. «Можешь в нейр инсталируют, на всякий случай еще и сам запомни. Схему закладок выучить нереально, но там еще есть список меток, по которым их можно найти, и общий принцип размещения по секторам. Изучишь на досуге». «Хорошо. Это все?» «Пока да», — снова вздохнул Влад. «Как мне показалось, довольно устало». «Черт, категорически не успеваем, сроки горят, людей мало, но это я уже по кругу плакать начал». «Поверь мне, дальше может быть только хуже», — ободрил я наемника. Так что не стесняйся, если что-то надо, говори, особенно в финансовом плане. У тебя высший приоритет, можешь звонить в любое время дня и ночи. Запиши контакт. Поймал. Есть просьбы, пожелания. Пока вроде бы все. Разве что систему в действии глянешь, а у тебя есть свободное время. Полчасика выкрою, чтобы отвлечься. Тогда не вопрос, показывай.